Питеркроутер. Цепь Артемиды. Выкрали раз у одной матери домовые из колыбели ребенка, а вместо него подложили оборотня с большой головой до、да、пучеглазого, и знал он только одно — есть да пить. Братья Гримм. Домовые. Сказка первая. У фей есть магическая сила. Они убьют тебя раньше, чем ты успеешь убить их. Карен. В меньшинстве. Британский сериал о супружеской паре, воспитывающей троих детей. Каран Рамона Маркиз, один из центральных персонажей, маленькая девочка. Пролог. Чарльз Кавана свернул с шоссе и выехал на прямую дорогу. Местами казалось слишком узкую даже для одного автомобиля. До этого они побывали в доме уже два раза. Резко повернув направо, на мостик, ведущий к широким воротам Эсаду, Чарльз остановил машину и вышел. Присвистнув, он помотал головой. «Приехали?» Джеральдина Кавана стянула с головы наушники и шлепнула брата по руке. «А что, разве похоже, что приехали?» Ответа не последовало, и Джерри буркнула. «Тормоз!» Подняв голову, Том увидел, что сестра выводит имя Джулиан Тиббетс и рисует вокруг сердечки. Он деланно кашлянул и тихонько шепнул «проститутка», заслужив от сестрицы новый удар. «Джеральдина!» — окрикнула с переднего сиденья Труди Кавана. «Он меня обозвал!» Джерри спрятала тетрадь под мышку, пока мать не увидела, чем она занималась. «Да!» — невинно вытаращился Том. «Уткой!» На этот раз Джерри пошире размахнулась и отомстила наглецу. «А-и-и!» — он разделил это слово на слоги, растянув как мог. «А-и-и-и!» — -и! и потер руку. «Джерри, я не буду повторять!» «Отлично, меня это устраивает!» — подумала девочка. «Ну ладно, извини!» — сказала она вслух. «Не мне говори, брату!» «Извини, брат!» — произнесла Джерри. Прозвучало неубедительно. Мне надо отлить, заявил Том. Том настало очередь отца принять участие в дебатах. Том пожал плечами и самым послушным голосом, каким мог, попросил: "Тогда скажи, чтобы она на меня не смотрела". Мы там будем через минуту, солнышко, отозвалась Труди. Ты уж потерпи, все будет хорошо. Дом уже зажал между ног кулак, и сестра, заметив это, брезгливо поморщилась и отвернулась к окну. Гадость какая! Весь этот нескончаемый пасмурный день в глухой осенней тишине под низко нависшим хмурым небом я одиноко ехал. Дорогой, пап, с тобой все в порядке? Это испадение дома Ашеров. Пояснил Чарльз и опустил стекло. Ну пап, заныл Том. Холодно. Я одиноко ехал верхом по безотрадным, неприветливым местам, и наконец, когда уже смеркалось, передо мной предстал сумрачный дом Ашеров. Чарльз тряхнул головой и уставился на дом за полем, как будто ему открылось нечто удивительное. Но разве он не прекрасен? Никто не ответил. Все в точности, как написано, упо. Труди протянула руку и ласково потрепала мужа по колену. Том, привалившийся к спинке переднего сиденья, заметил это и хотя тогда не смог бы внятно объяснить, что именно произошло, тем не менее увидел в этом, казалось бы, незначительном жесте нечто, что запомнил на всю жизнь. Воспоминания об этом возвращались, когда он меньше всего ожидал этого. И, честно говоря, хотел этого. Грусть разлита здесь повсюду, правда. Чарльз поднял руку, показывая пальцем на какие-то предметы, на которые никто, кроме него, не обратил внимания. Но в этом есть прочность, и это история. И еще... «Там есть кров, дорогой!» Она снова потрепала его на сей раз, намекая, что пора ехать. «А Томми хочет пипи!» -пи. «Мам, ну это ж даже хуже, чем отлить!» «Том, сколько раз можно повторить?» «Ну ты же сам говорил!» «Ладно, проехали!» Том откинулся на спинку сиденья и состроил гримасу. Его поразило, когда Джерри нагнулась и шепнула ему на ухо. «Две минутки, и мы на месте!» А потом потрепала брата по ноге так же, как мама трепала папину ногу. Похоже, дождь собирается, сказала Труди, когда они переехали мост и направились к Грейнджерхоллу. Так оно и было. Небо на западе было похоже на разбитое колено с пложь в синицах, багровых и холодных зеленовато-желтых. Том всё сильнее хотел в туалет. Потребность облегчиться росла, кажется, с каждым ярдом, приближавшим их к мощённой подъездной площадке и парадному входу. Издалека Том заметил пугало, одиноко торчавшее сбоку от молодой рощицы. Тут машина вильнула вправо, Том схватился за ручку двери и придержал свои комиксы, чтобы не упали. Когда он снова выглянул в окно, Пугало уже скрылось из виду, заслонённое деревьями. Через несколько минут он уже был наверху, в туалете, облегчённо повизгивая, когда столько времени сдерживаемая струя ударила в застоявшуюся воду в унитазе. «Не забудьте вымыть потом руки, юноша!» — крикнула Труди из кухни, заставленной, как и все комнаты, мимо которых они проходили, пирамидами из коробок. Опираясь руками о мойку, она глядела в окно. Местность казалась пустынной и унылой. На втором этаже Том как раз повернулся к раковине, когда за дверью скрипнули половицы и раздался звук, как будто по коридору тащили что-то тяжелое. Звук, хотя и очень тихий, нарастал. Что бы это ни было, оно двигалось из западной части дома к восточной. Прямо мимо комнатки, в которой сейчас был Том. Джер, Том слышал голоса внизу, но на таком расстоянии не мог различить, кому они принадлежат. Прямо за дверью послышался новый звук. Теперь это было сопение. Джерри, не смешно, слышишь? Вообще не смешно. <свист> Джерри, может, хватит уже? Шум внезапно прекратился, Том замер и тихо глядел на стеклянные вставки в двери туалета. В коридоре было темно, очень уж быстро стемнело, когда они приехали. Сколько времени с тех пор прошло? Пять минут? Семь? «Джерри, кончай валять, дурака!» Нет ответа. «Ну, пожалуйста, Джер!» Ответа по-прежнему не было. Возможно, она продолжала над ним издеваться, но вряд ли. Какой ей смысл? В конце-то концов она... Что это? Том закрутил головой, стараясь лучше расслышать. Вот опять. Он проворно обернулся к двери, как раз вовремя, чтобы увидеть, что круглая ручка медленно поворачивается. Потом в бачке что-то плеснуло, и тут ручка двери опять начала поворачиваться. Джерри вывалилась в дом с охапкой курток и потащила их в гардеробную. Чарльз бросил ключи от машины на массивный деревянный стол, у которого был такой вид, будто он стоял здесь целую вечность. Чарльз прошел на кухню, обнял жену и развернул ее к себе лицом. С новым домом, дорогая. Труди обеими руками обхватила Чарльза, превстала на цыпочки, чтобы поцеловать. «И тебя с новым домом, мой Чарли Великий!» «Довольно!» «Довольно? Господи, дорогой, да я счастливее, чем ты можешь представить!» Он кивнул. «Я не кажусь счастливой?» «Ну, у тебя был немного грустный вид». «Когда это было?» «Когда я вошел, прямо в этот момент». Чарльз кивнул на окно. «Ты смотрела туда». «А-а-а!» Но、ну, я просто думала, знаешь, вспоминала прошлое. Но воспоминания были счастливыми, да? Труди кивнула и крепче обняла его. Да, я думала о хорошем. Но воспоминания... Она понизила голос. Как бы мы без них жили, а? Как приятно слышать, что родители говорят хорошие о своих детях. Этот Джерри вернулась из гардеробной. «Ну ты и размечталась, Джерри!» — улыбнулся Чарльз. Видимо, хотел её поддразнить. Джерри не отреагировала. «Пойду переоденусь. Мои коробки в комнате?» <с Data> «По идее, да, зайка». Когда Джерри поднялась наверх, Труди повернулась к Чарльзу. «Это ерунда в машине».、Э, «Ерунда в машине?» «Падение дома Ашеров. Как ты всё это запомнил? В смысле...» Ты же цитировал слово в слово, декламировал как、э, как артист. Ну ты ж знаешь, как я люблю по эту ерунду, как ты выразился. Я выучил наизусть только несколько отрывков. Вот этот начало падения домашеров, кусочки извороженные преждевременного погребения, ну и маску красной смерти, конечно же. Труди улыбнулась и притворилась возмущенной. Конечно же. Чарльз заглянул ей в лицо, пальцем коснулся одинокой слезинки, катившейся по щеке. Ты устала, сказал он. Да, устала. Вымоталась как кляча, если хочешь знать правду. Она прыснула, но тут же снова стала серьезной. Да нет, я просто думала. Так, ерунда на самом-то деле. О нашем прошлом, о вещах, без которых я теперь не смогла бы жить. О чем, например? Труди набрала полную грудь воздуха и выдохнула, надувая щеки. Помнишь, когда я и Мо, Морин из колледжа, не забыл ее? Чарльз кивнул и огляделся, проверяя, не подслушивает ли Джерри на лестнице. Так вот, когда мы пришли к тебе в банк, где ты работал летом, он застонал. Да, кошмар. Ты был тогда таким приветливым и симпатичным, по-моему, тогда я впервые подумала, что у нас с тобой могло бы что-то получиться, понимаешь? Он ничего не ответил, только подмигнул и улыбнулся. Ты заплатил за наш ланч, продолжала Труди. У моего тогда были проблемы в семье, а потом, уже после, мы с ней сходили в книжный магазин Остика и купили для тебя городок и город первый роман Джека Кируака. «Ты помнишь?» «Конечно помню. Я вообще не знал про эту книгу тогда, хотя в дороге прочитал еще лет в тринадцать-четырнадцать. До сих пор помню, как она начинается. Удивительная книга!» Он обнимал Труди за плечи, сцепив руки в замок, смотрел ей в лицо и видел, что глаза у нее на мокром месте. Если бы меня спросили, могу ли я точно назвать момент, когда почувствовал, что влюбился в тебя, я назвал бы этот, когда вы с Моу вернулись в банк и вручили мне городок и город Кируака в полосатом бумажном пакете, в такие тогда ости, как лали покупки. Труди положила ладони на лицо Чарльза. Видишь, сказала она, а теперь представь. Если бы тебя лишили этого воспоминания, убрали бы его из твоего банка памяти, из запоминающего устройства, представь, что бы ты чувствовал. Чарльз поцеловал жене руку. Могу только сказать, что я чувствую сейчас. Трудина охмурилась. Я бы не огорчился, ни капельки. Я знаю, знаю. Звучит как святотатство, но ведь если это изъяли бы из моей памяти, то я и знать не знал бы ни о книге, ни об обстоятельствах, при которых ее получил. Он посмотрел на нее. Ты сейчас наверняка думаешь о своей маме, да? Да, но я думаю и про нас тоже, о наших воспоминаниях, когда я училась в университете. Как-то на одной лекции нас попросили выбрать, без какого чувства мы могли бы обойтись. Обойтись? Да. Понимаешь, мы как будто могли выбрать, от чего отказаться. Понимаю. Звучит глупо, но представь, что тебе говорят, можешь оставить только одно из своих чувств: обоняние, вкус, слух или зрение. Примерно как в выборе Софи. Но о чувствах. Выбор Софи. Фильм режиссера Алана Пакулы по роману Уильяма Стейрена, в котором героине в концлагере велят выбрать, кто из двух ее детей будет убит, а кто останется в живых. Труди кивнула. Выбор Труди? Чарльз поцеловал ее в щеку, но Труди решительно отстранилась, недовольная, что муж держится с ней покровительственно. Он отстранился и серьезно кивнул. Так вот. Я тогда чуть с ума не сошла, пытаясь выбрать, чем же можно пожертвовать. Отказаться от слуха и никогда больше не услышать гобелен, моей любимой Кэрол Кинг, или от зрения. Но тогда я никогда не увидела бы твоего лица. Она отбросила волосы с олба и переступила с ноги на ногу. И вдруг Джереми... Как же его фамилия? Не помню, но все еще называли его Джем. О, Робертс. Это был Джам Робертс. Он поднимает руку и спрашивает, включил ли лектор память в этот список. А лектор выждал минуту, а потом говорит. Весь из себя такой умник. Это не чувство, это функция. Как-как? Что за хрень? Труди с чувством закивала. Да, полная хрень. Она замолчала. Чарльз поторопил. И что ж было дальше? Труди пожала плечами. «Ничего больше не было. Вернее, я не помню, чем все кончилось. Но он попал прямо в точку. Джем Робертс, да». Труди Россина глядела темный коридор, ведущий в гостиную, и попыталась улыбнуться. «И с тех самых пор я панически боюсь лишиться памяти, забыть тебя или места, где бывало». Видишь ли, можно ослепнуть, оглохнуть, потерять обоняние или вкусовые сосочки. Все это было бы ужасно и трагично, особенно, как подумаешь, про сэндвичи с беконом. Но в памяти, вот как сейчас. И она прикрыла глаза. Я думаю о твоем лице и могу его увидеть. Я думаю о песне Карол. Ты будешь любить меня завтра и могу ее услышать. Понимаешь, о чем я? Понимаю. И даже сэндвичи с беконом. Если очень постараться, я могу вызвать в памяти их запах. Чёрт, ну знаю, что не могу, но я сохраню это воспоминание и смогу, смогу его вызвать. Э -э -э -э -э -э -э. Труди прищелкнула пальцами. Легко, вот так. А вкус? О, вкус? Это индийская еда. Обходиться без нее было бы пыткой. Но я уверена, что смогла бы воспроизвести по крайней мере некоторые вкусы, вызвавая из памяти те потрясающие блюда, которые я когда-то ела. Труди потёрла лоб. По большей части вместе с тобой, дорогой мой Карл великий. Внезапно повисла тишина, как это иногда случается, и Чарльз первым решился её нарушить. Ну-ну, родная, избави нас, Боже, от чего-то подобного. Мама забывает одно за другим в тот же день, иногда даже забывает фразу, еще не договорив. Но она счастлива. Как животное, сказала Труди, и это прозвучало резко, как собака, которая даже не знает, что умрет, не знает, что ее собачий друг умер. Ты об отце. Да, а папе? Она даже не знает, как его зовут. Ну и пусть родная, ей хорошо. Она же знать не знает, чего лишилась. Ну, тебе трудно это осознать, я понимаю». «Эмили Диккенсен сказала, что «искупится разлукой рай, исчерпан ею ад». «Замечательно. Кто-кто, а она имела право так сказать». Том подошел к раковине и открутил кран с горячей водой. Но горячей воды не было. Все это время он ни на миг не спускал глаз с дверной ручки. В коридоре раздались шаги. Они приближались, становились громче. Он даже не успел ничего сказать, как ручка повернулась и вошла сестра. Господи, Томми, сказала она, запирайся в следующий раз. Почему ты мне не отвечала? спросил он, озираясь и ищет, чем вытереть руки. И зачем крутила ручку? Не крутила я никакую ручку. «Просто вошла». «У тебя есть полотенце?» «Разве похоже, что у меня есть полотенце?» «Может, принесешь?» «Сам принеси». Том посмотрел на окно, но занавесок не было. «Эй, может, выйдешь уже из туалета? Мне вообще-то нужно!» Том бочком вышел, и Джерри затворила дверь. «Понимаешь, снаружи кто-то был», — сказал Том. «Сопел». Он пересек коридор и обтер руки о неровную стенку. Я думал, что это ты. Было слышно, как Джерри спустился за собой, потом раздался звук льющиеся из крана воды, и Джерри открыла дверь, стряхивая капли с мокрых рук. Слушай, это стена, тут доска какая-то. Давай потом. Сестра прошла мимо Тома. Мне кажется, едем ужинать. Том захлопал в ладоши. Ура! Я умираю с голоду. Мы едем ужинать? – спросил Том, влетая в кухню. В городе есть пицца-экспресс, – сообщил Чарльз. Как вы на это смотрите? Пицца и паста. Что скажете? Я скажу да, мистер По, – отозвалась Труди, направляясь к двери. Том наморщил лоб. Мистер По? Пожав плечами, он выскочил следом. Непонятные они, эти взрослые, а родители непонятнее всех Взяв со стола ключи, Чарльз собирался выходить, когда с криком «Эй, подождите меня!» выбежала Джерри Чарльза похватил дочку за плечи и притянул к себе «Куда едем?» спросила она «В город» «Ужинать?» он кивнул «Пицца и паста» Добавил он, закрыл дверь и подергал, проверяя, надежно ли заперто. Через минуту взревел егуар, вскоре шум мотора стих вдали, и остался только шум ветра в листве деревьев. Внутри дома закипела работа. Один шкаф в стене. Как раз перед тем, как закричала Джерри, снаружи раздался громкий треск. Труди решила, что кто-то что-то сломал. Это был второй день в Грейнджерхолле их новом доме, не новом в смысле возраста, но новом для их семьи. Итак, они прибыли сюда на побережье Северного моря. После двадцати пяти лет сухопутной жизни в Йорке и четырех месяцев проведенных в Манчестере день был в разгаре, а здесь уже будто смеркалось и обещало стать еще темнее. Джерри оповестила о своем открытии: "Здесь потайной шкафчик", но ее слова почти утонули в шуме ливня, забарабанившего в окна нового дома. Идите сюда, посмотрите. Том и оторвался от разматывания перепутанных проводов от антенны, телефона и кабелей, повбросал их на некрашеный пыльный дощатый пол и стремглав бросился в комнату сестры. Одиннадцатилетний сорванец вечно носился во весь опор. Даже лодыжка, которую он сломал в Харрегейте, спрыгивая с баскетбольного кольца, закрепленного на крыше гаража, его не остановила. Он и в гипсе бегал по дому и мощеным дорожкам с ним постижимой скоростью. «У него высокий болевой порог. Когда-нибудь это сыграет с ним плохую шутку». Так Чарльз всегда отзывался о способностях сына. «Ну-ка, поглядим!» — пронзительно крикнул Том, тормозя рядом с сестрой. «Томас, успокойся, пожалуйста!» — воззвалась низу Труди. Она пыталась дозвониться до местного мастера-умельца, рекомендованного их риэлтором. Эсси была массивной женщиной. На весах она тянула больше двадцати стонов (английская мера веса равная шести целым тридцать пяти сотым килограммам). Вдобавок с неправильным прикусом и такими редкими зубами, что между ними, пожалуй, легко проскочила бы сосиска. Труди долго слушала телефонные гудки и уже собралась дать отбой, как трубка рявкнула: "Да!" Грубость на том конце провода застала ее врасплох, и она попыталась собраться с мыслями. «Мистер Блеймер?» «По-вашему, я похожа на мистера?» — произнес голос. Теперь было ясно, что женский. За этим последовал довольный смешок. «Я черити Блеймер. Вам нужен Кэрол». «Не дергай!» — услышала Труди крик дочери и тоже чуть не хихикнула. «Кэрол?» — переспросила она. «Да». Так зовут моего мужа. Последовавший за этим смех не показался веселым. Как песня, ясно? Какая песня? Ух, тут тесновато! Послышался теперь голос Тома, как будто сквозь стиснутые зубы. Ну, тот малый, что поет кантри, у него еще есть песня, а парни по имени Сью. А-а-а! Откликнулась Труди, высовываясь в коридор, чтобы лучше слышать, что там происходит. Джонни Кэш? Повисло молчание, и Труди ясно представила, как женщина качает головой и смотрит на телефон со смешанным выражением жалости и разочарования. Однако все, что сказала женщина, было неважно, и добавила: "Его нет, он уехал. И когда он вернется, Том слетел вниз по лестнице через две ступеньки. Не имеет значения." сказала Труди, знаками показывая сыну, чтобы не шумел. Я перезвоню позже. Она положила трубку, вздохнула и рукой перекрыла дорогу сыну. А ну притормози-ка, дружище. Ничего там не видно, объяснил Том, не обращая внимания на неодобрительно насупленные маминой брови. Я вставал на цыпочки и дотянулся почти до конца, но до самого конца чего? Ничего не видно где? Мальчик повернулся и посмотрел вверх. Там шкафчик в стене, добавил он в таком возбуждении, что голос упал почти до шепота. Когда Труди зашла в спальню, Джеральдины или Томми она не помнила точно. Том уже был у стены, безуспешно пытаясь забраться в большой встроенный шкаф футах в пяти над полом. Джер, подсади меня, пыхтел Том. Барахтаясь и стараясь опереться обо что-нибудь, чтобы залезть повыше. Там ничего больше нет. Я просто хочу посмотреть еще раз. Со вздохом Джерри подсадил обратишку, так что он смог опереться локтями об узкую деревянную кромку. Да, пусто, подтвердил он через несколько секунд уже обычным своим голосом. Но я ж тебе говорила. Том громко фыркнул и скорчил рожицу. Обернувшись к Джерри, он сказал: "Ну и запах! Ты похоже пукнула!" Джерри метнулась к нему, Том увернулся, скользнув вниз по стене, он свалился на кучу мусора под проемом шкафа. "Ну вы даёте! Просто молодцы, оба!" Труди подошла и осмотрела стену, ощупала квадратный проем по периметру. "Это всё Том!" объяснила Джерри, кивая на мальчишку, который морщит щербок. Она точно пукает, огрызнулся Том. Я не пукала, нет было, было. Скажешь нет? Он повернулся к Труди и заныл. Мам, ну пусть скажет. Хватит об этом. Давайте-ка лучше поскорее приберем тут. Папа вернется через... Она не договорила и отвернулась от шкафа, поперхнувшись. потом помахала рукой перед носом и сморщилась. «Фу! Здесь и впрямь пованивает!» Она вопросительно взглянула на дочь, подняв бровь. «Но, мам!» — возмутилась было Джерри, но Труди уже была занята другим. Она подняла стопку бумаг и сосредоточенно их перебирала. «М-м-м, да, долго же он простоял запертым. В том-то все и дело». Забыв о своем ранении, Том вскочил на ноги, переводя взгляд с матери на шкаф. Труди положила бумаги на стул. Она потянула за нижнюю кромку шкафа и вдруг, как по волшебству, та поехала вверх. А на встречу ей сверху спустилась другая такая же. Ух ты! Вот это да! воскликнул Том. Дверцы! Да еще и закрываются, как интересно. Съезжается сверху и снизу, а не с боков. Круто. Это кухонный лифт, сказала Труди. Что это еще за штука? Маленький подъемник между этажами. Их использовали, чтобы подавать еду из кухни в комнаты наверху. Труди смотрела на оклеенный обоями кусок фанеры, стоящую у стены. Люк был закрыт этим? Джерри кивнула. Я простукала стенку и заметила, что в одном месте. Она показала на шкаф. Звук был пустой, и он двигался. Двигался! У Тома округлились глаза. Не сам по себе балда. Он сдвинулся, когда я нажала. А как же ты умудрилась отодрать фанеру? Джерри пристально разглядывала свои тапки. Прорезала монеткой по швам. Их можно было нащупать под бумагой. «Хм, не успели приехать, как придется делать ремонт». Замечание было бы строгим, но она смягчила его интонации. Том и Джерри воздержались от дальнейших комментариев. К тому же Труди уже отвернулась и набирала номер на мобильнике. «Я вниз, на кухню!» — объявил Том. Слушая, как на другом конце линии раздаются гудки, Труди рассматривала кухонный лифт и прислоненный к стене кусок фанеры. Вряд ли лифт переносил только еду, слишком швейник для этого. Ничего себе, да он смог бы поднять даже... Алло, прозвучал голос, и Труди отвернулась. Джеральдина углубилась в свои записи. Ни одна из них не заметила двух толстых веревок, проходивших сквозь крышу кухонного лифта и убегавших вниз сквозь его днище. Два. Пугала. Том проворно повернулся и выбежал из комнаты. Издалека было слышно, как он через две ступеньки сбегает вниз по лестнице. Вот он на нижнем этаже, подошвы из звонко стучат по плиточному полу, который обнаружился в прихожей под потертым ковром. Он предупредил сестру: "Я тебе покричу, стой там около лифта". Джерри неодобрительно подсокла языком и покачала головой, подражая матери. «Какая ворчунья! А ведь всего четырнадцать!» Труди сама прищелкнула языком и отвернулась, скрывая улыбку. «Да? Алло? Это Труди Кавана из Грэнджер-Холла!» Она подождала. «На Хани-Пот-Лейн, сразу после Клифтон-Роуд!» Новая пауза. Издалека раздался голос, окликающий Джерри. «Я на кухне, но не могу найти лифта!» Труди вышла из спальни, объясняя собеседнику на том конце линии, что ей до сих пор не доставили новые шкафы, хотя уже стемнело и надвигается ночь. Когда мать вышла из комнаты, Джерри посмотрела в окно, на поле и дорогу за Кайндлинг-Вуд. Посреди поля виднелась одинокая фигура на покосившемся шесте. Одна рука вытянута вверх, Ветер полосчет одежду. Джерри подалась вперед, загораживая ладонью от света отраженной в стекле лампы. Ей вдруг показалось, что фигура повторила ее движение, передразнила. Джер, иди сюда, звал Том. Да-да, я еще здесь. Труди продолжала телефонный разговор, когда Джерри прошла мимо. Нету, ш, лучше я подожду у телефона. Там на поле пугала. сказала Джерри, подходя к лестнице. Хм. Труди вернулась в спальню и посмотрела в окно. А что там делает Пугало? Пробормотала она. Это же паразвичи. Тих зачем? Да, ало. Она отошла от окна. Да, миссис Кавана, Грейнджер Холл, Хани Пот Лейн, на съезде со Старой Клиффтон Роуд. На кухне Том ощупал стену вместе с соответствовавшим отверстием кухонного лифта этажом выше, но ничего не нашел. Он простучал стенку, прислушиваясь к звуку костяшек. «Вот здесь шахта, верняк», — заявил он, подтверждая свои слова тремя гулкими ударами, а затем тремя глухими ударами в том участке, где стена явно была кирпичной. «Но выхода наружу тут, похоже, нет». «Дай-ка я посмотрю». Джерри оттолкнула брата, медленно пробежала пальцами по гладкой стене, стараясь обнаружить хоть какой-то намёк на что-то скрытое за обоями. Но там ничего не было. В дверях появилась труди, явно не в духе. Дети прижимали головы к стене и к чему-то прислушивались. «Что, слушаем?» «О, господи!» Джерри встала, досадливо поджав губы. «Нельзя ли повежливее, юная леди?» Если не хотите провести вечер, простукивая стенки в своей комнате, Джерри фыркнула и свирепо глянула на Тома, показавшего ей язык. Том, извини, мам, я все видела, знаю, ну извини, мам. Мгновение все трое стояли молча, потом Труде вздохнула. Не заказать ли нам ужин с доставкой? Да. Только не рыбу с картошкой фри. — добавила Труди, роясь в груди рекламок, оставленных риэлтором, и пытаясь найти меню единственного в городке индийского ресторана. «Ме-е-е!» — протянул недовольный Том, выражение лица у него было соответственное. Труди отыскала меню и приступила к опросу. «Тик-ка из курицы!» — начала Джерри. «И суп тарка дал!» «И картошку Бэмби!» — с восторгом добавил Том. «Бэмбей, а не Бэмби!» — поправила Джерри и выдохнула еле слышно. «Не вежа!» Том ее проигнорировал. «Не забудь про картошку Бэмби!» — настойчиво повторил он. «Ты еще не сказал, какое выбрал основное блюдо!» — откликнулась Труди. Она еще хмурилась, хотя суровость в голосе была напускной. «Карри!» — последовал ответ. «Из курицы! Вкуснотища!» Потирая живот и облизываясь, Том подошел к высокому табурету, взгромоздившись на него. Мальчик посмотрел в окно на темнеющее небо. "Ого", сказал он. Труди закончила набор номера и почти мгновенно заговорила: "Добрый вечер. Могу ли я заказать ужин на дом? У вас есть доставка?". Она отошла от детей, а Джерри подошла к брату и прошипела: "Что?". Том ткнул пальцем в дорогу, идущую между Черрифилл Роуд справа и Кэндлинг Вуд слева. «Поле», — пояснил он. «И что с ним такое?» «Грейнджер Холл», — говорила Труди в трубку. «Да».、И、«Что?» «Ты вроде сказала, что там было пугало», — сказал Том. Джерри посмотрела на свое отражение, которое приблизилось к стеклу, и ладонью прикрыла глаза. «Было». Прошептала она. Почему? недоумевала Труди. Значит, кто-то его забрал, заявил Том. Хорошо, говорила Труди. Большое спасибо. Кому могло понадобиться Пугала? недоумевала Джерри. Хм. Как странно, сказала Труди, вешая трубку и не обращаясь никому конкретно. Они отказывались доставить нам заказ. Том взывал. «И что же нам теперь делать?» «Все в порядке. Я выразила свое неудовольствие, так что они все-таки согласились. Но сначала не хотели». «Почему?» — Труди взъерошила Тому волосы. «Ну, может быть, это слишком далеко?» — предположила она. Том немного помолчал, а потом обратился к сестре. «Ну не могло же оно просто встать и уйти?» Входная дверь шумом распахнулась, так что они вскочили от неожиданности. Прошу прощения, сказал Чарльз, нагибаясь, чтобы собрать бумаги, разлетевшиеся по полу по обе стороны двери. Это все проклятый ветер. На гоев он захлопнул дверь и вошел в прихожую. Есть хочу, умираю, сообщил он, бросая на стол бумаги и свою папку. Привет, Чарли великий, сказала Труди. Скоро прибудет индийская еда. Устал. Три. Звонок в дверь. В ожидании доставки из ресторана Том вымерял шагами и отмечал на стене место, где должен был бы открываться лифт. Но лифта не было. Ее тут нет, в который уже раз сообщил он матери. Снаружи тьма поглотила последние остатки дневного света. Внутри дома атмосфера была сонной, напряженной, даже тревожной. Недобро поскрипывали половицы. По окнам хлестали струи дождя. Чего нет? Где? – спросил Итруди. Дурацкой дырки для дурацкого лифта в стенке ее нет, а должна быть. Нахмурившись, мальчик прикусил губу, потом уже вился снова. Ой, а подвал у нас есть? И не один. Чарльз добавлял последние штрихи к статье о Натане или Готтерне. Вход за углом. Он показал на дверь в кладовую. Труди сперва промолчала. Она сосредоточенно изучала газету. Но, поняв вдруг, что сын до сих пор ждет ответа, взглянула на него и сдвинула очки с кончика носа.、Э, «Прости, милый, что?» «Кухонный лифт», — пояснил Том. «Его нет». «Кухонный лифт», — поправил его отец. «Ударение на У». «У нас есть кухонный лифт». «Это я его нашел», — гордо сообщил Том и добавил. «А теперь его нет». «Но не мог же он исчезнуть, Томас». Труди поднялась из-за стола. Вообще-то его нашла я, уточнила Джерри. Последние несколько минут она развлекалась, нажимая кнопки на своем телефоне, не обращая внимания на разговор за столом. А почему бы вам, молодые люди, не постелить себе постели? Так можешь не ужинали? Возмутился Том, уперев руку в бок. И никто так и не объяснил, куда подевался лифт. Я не предлагаю вам ложиться спать голодными. Просто хотелось сэкономить время. А история на ночь будет? А как же? Чарльз с вызовом уперся обеими руками в бока и улыбнулся сыну, будто вас когда-то лишали истории. Как вы могли подумать? Ну только недолго, дорогой, попросила Труди. Я хотела, чтобы ты мне помог разнести по комнатам хоть некоторые коробки. «История будет страшная!» — осведомился Том. «А, сказки братьев Гримм!» — уточнила Джерри. «Я тогда, пожалуй, воздержусь». Чарльз встал со стула, потянулся. «Тебе они не нравятся?» «Она боится!» — презрительно скривился Том. «Да не боюсь я!» В дверь позвонили. «Еда! Еда!» — Том изобразил радостный танец. «Ура!» Труди отошла от раковины, взяла полотенце. «Я открою». «Обжора, дурында!» Джерри хотела было огрызнуться на братишку, но, подумав, что ссора может осложнить ей жизнь на ближайшие несколько дней, придержала язык и только состроила рожу. Том ответил тем же. В коридор ворвался сильный порыв холодного воздуха. Чарльз приоткрыл кухонную дверь и крикнул «Обжор». Ну что, есть у нас ужин наконец. Труди выглянула в темноту. Когда Чарльз подошел с приготовленными деньгами, она растерянно сообщила: "Там никого нет". Отстранив жену, Чарльз высынулся в ночь. "Ну что за идиотизм", буркнул Труди, никому не обращаясь. Дети сбились у нее за спиной, толкая друг друга. Чарльз, сунув деньги в карман, подошел к калитке, выглянул на улицу, посмотрел влево, вправо. Фонари не горели, но светила полная луна, так что видимость была прекрасная. Пожав плечами, Чарльз повернулся к ним. Никого, сообщил он. Но я же ясно слышал звонок. Вы тоже слышали? Я еще удивилась, что еду привезли так быстро, сказала Джерри. Они сказали, что приедут через час, а прошло от силы минут пятнадцать. Ой, глядите! Том замахал рукой. Пугала! Отряпанная шляпа на голове утючила, покачивалась на ветру, и на какую-то секунду всем показалось, что его застали врасплох, пока оно за ними шпионило, стоя в чистом поле прямо против их окон, сторчавшими из рукавов пиджака растопыренными руками в перчатках. Джерри попятилась с крыльца назад, в дом, и больно стукнулась о подставку для зонтиков, ту, что миссис Финч подарила родителям, когда они уезжали из Манчестера. «Его тут не было», — сказала девочка, тряся головой. Том посмотрел на сестру, потом опять на пугало, которая гордо возвышалась в поле за дорогой, ярдых в десяти-двенадцати от рыхлой и растрепанной живой изгороди. Чарльз хмурился, не зная, что сказать. «Его тут не было!» — повторила Джерри. «Я тоже слышала звонок», — сказала Труди. Все четверо уставились на пугало. Никто не мог произнести ни слова. Честно говоря, Том уже думал, что его семья навсегда лишилась дара речи. Сестрица время от времени изрядно его донимала — Но сейчас, видя, как она испуганно сжимается в комок, Том невольно ощутил сочувствие. А заметив, что мать подняла воротничок на блузке, будто прячась в доспехе, он и сам поёжился от внезапного страха. Нужно было что-то предпринять. «Я слышал», — сказал Том. «Я слышал звонок». Чарльз вглядывался в пугало. Он прищурился и прикрыл глаза от лунного света. Потом шагнул вперед. Том прыгнул за ним и пристроился рядом. «Останься, побудь со своей матерью». «Со своей матерью?» «Похоже, дела серьезные». Том попытался было спорить, но следующей репликой отец пресек все возражения. Четыре. Не образец элегантности. Слышишь, Том? Вернись в дом! прикрикнул Чарльз. Он был реалистом и обычно не предавался фантазиям, но сейчас чувствовал, что что-то не так. Сама дорога казалась странно пустынной, хотя с чего эта сельская ночная дорога без машины прохожих вдруг вызвала его подозрение. Чарльз и сам не понимал. Не снимая руки с плечасой нижки, Чарльз забернулся. В глазах жены он увидел тревогу и безмолвную мольбу. Скорее вернуться в дом, где за занавесками горит свет, а один из лучших ведущих на радио четыре ведет перепалку вполне пристойную с каким-то политиком. Беги! Он подтолкнул Тома как раз вовремя, пока мальчик не успел завести. Но «Ну、почему мне нельзя с тобой вдвоем веселей? Томми, скорее домой! Позвала Труди строгим голосом, который в совершенстве отработала за четырнадцать лет в роли родителя. Увидев, что сын благополучно переступил порог и его без церемоний тащили в дом, Чарльз испытал двойственное чувство облегчения и одиночества. Он со вздохом повернулся к дороге, живой из горди и пугалу. которое по-прежнему торчало на слегка покосившейся палке, растопырев руки в порусящих на ветру перчатках. У изгороди он остановился. до пугала оставалось всего пара футов. отсюда было видно, что голова под шляпой всего на всего колготки набитые трепием. на месте глаз были пришиты две пуговицы, полоска черного фетра изображала улыбающийся рот, а в центре лица Красовался деревянный колышек. Чарльз чуть не рассмеялся, но подавил смех. Вот ведь чушь! Что-то таинственного, может быть, в этом посланце ночи. С чего это он? А потом он разглядел поле, на котором был воткнут шест с пугалом. Это было типичное пастбище. Ни у кого не было причин распугивать птиц на этом участке земли. потому что здесь не было никаких посадок. Скорее всего, здесь вообще никогда ничего не сеяли и не сажали. Продолжая осматривать поле позади пугало, Чарльз вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Он проворно развернулся так резко, что пугало, маячившее у него на периферии зрение по правую руку, теперь оказалось с другой стороны, слева. Чарльз скосил глаза. Вопрос, который у него напрашивался, был настолько диким, что хотелось о нем тут же забыть. Но он все же задал его себе почти беззвучно, чтобы никто не услышал и не посмеялся над ним. Уж не Пугал или меня рассматривает? И Чарльз повернулся к Пугалу лицом. У тебя там все в порядке? Окликнула Труди. Ну, пап, иди уже в дом. Позвала Джерри. Том ничего не кричал. Это была необычная ночь. Он чувствовал это, как дети чувствуют, что кто-то или что-то действительно прячется под кроватью, когда выключат свет, или что кто-то дожидается, пока родители, сказав спокойной ночи, закроют дверь детской, и можно будет неслышно войти в тихую комнату и пройтись на пальчиках. если только у них такие же пальцы, как у нас, по залитому лунным светом ковру, отбрасывая уродливую тень. Чарлз подошел к изгороди и немного в сторону, чтобы поравняться с пугалом. Перескочив через кусты, он оказался на пастбище. Пугало оказалось тщедушным и кренилось на сторону, будто отвешивало поклон. Вся конструкция представляла крестовину из двух палок, накрепко перевязанных пучком травы. На пугали был твидовый пиджак, рубашка без воротника и замусоленная шляпа с обвисшими бесформенными полями. Необразец элегантности. Может, виной был ветер, шевеливший и качавший пугала, но сейчас Чарльз ясно видел вместо пуговиц два черных углубления. Небрежный штрих, нанесенный черным углем, казался крохотной слезинкой в углу одного глаза. Как удивился Чарльз, он мог принять это за пуговицы. А в середине уродливого лица, лица полюбить которое, да и просто смотреть на него без отвращения, смогла бы, честно говоря, только Пуголова мать. Торчал не колышек, а странная конструкция. Шарнирное сочленение, прорвавшее ткань и согнутое под неестественным углом вниз, к косому рту, один угол которого поднимался вверх, а другой убегал вниз. «Дорогой!»、э, «Все в порядке!» — крикнул Чарлз. «Это просто пугало!» Так ли это? То ли оно чем кажется? Простая штука, поставленная, чтобы птицы улетали прочь. Он вытянул шею, снова посмотрел за изгородь на землю за ней. Ничего не изменилось, все то же, просто луг, где посуд коров. Только кругом ни одного животного и не было, когда они приехали. И пугал не было, сказал он тихо, не было здесь пугал. Иди домой, снова позвала Труди. Чарльз забернулся, собираясь вернуться в дом, и заметил это: за другой живой изгородью, проходившей под прямым углом к первой, шедшей вдоль дороги, тянулась какая-то длинная прямоугольная конструкция — кормушка для скота, решил Чарльз, хотя животных и так не было видно. А видно было другое пугало, почти такое же, как стоявшее перед ним. Он сравнивал, переводя глаза с одного на другое. Да, они были совершенно одинаковыми. Там еще одно, сообщил Чарльз, и был раздосадован тем, что не смог скрыть беспокойство и растерянность в голосе. Что? Что ты сказал? крикнула Труди. Папа, скоро ты? Я говорю, там еще одно. Еще одно чёртова пугала. Налетел ветер и пугала на шесте жалобно скрипнуло. Чарльз увидел, что пугала за кормушкой покосилась направо, как будто нагнулась за чем-то. Чарльз бросил взгляд на поле за изгородью и на первый взгляд ничего особенного не обнаружил. Но, потирая ободранные после атаки на изгороди руки, Всмотрелся повнимательнее и заметил одинокую фигуру, стоящую сразу за тем местом, где начинался спуск к Кайндлингбек. Еще одно пугало. Три пугало, как минимум, подумал он. Их могло быть и больше. И все торчали посреди поля, на котором явно ничего не росло. Папа. Почему это его волнует? Какие то. пугало. «Чарли, иди же домой!» «Я иду домой», — шепнул Чарльз ближайшему пугалу. Он почти верил, что эта груда тряпья с перчатками на руках-палках наклонится к нему и шепнет грубым хриплым голосом. «Я с тобой устроим вместе вечеринку». Но пугало не ответило. Чарльз глубоко вздохнул и резко повернулся на месте. Со стороны, наверное, его можно было принять за танцора, странного человека, который на холоде, среди ночи, выписывает пируэты перед пугалом рядом с живой изгородью. Впереди что-то хрустнуло. Чарльз инстинктивно согнулся, ожидая нападения. Его не последовало. Пугало свалилось! закричал Том. В его голосе звучало не скрываемое удивление, как если бы он просто крикнул: "Оно живое!" Чарльз посмотрел через плечо. Разумеется, пугала за изгородью не было. Она упала, конечно. Деревянный шест не устоял и треснул. И ничего зловещего. Ветер, больше ничего, прошептал голос в голове у Чарльза. Прокаркал ворон. Ну вот и все, объявил он, хлопая в ладоши. Ужинаем, а потом время истории. Пять. Марш наверх и байки. Было уже почти девять, когда наконец прибыл ужин в большом пакете из коричневой бумаги. Его доставил парнишка лет девятнадцати или двадцати, который горделиво встряхивал гривой угольно-черных волос, жевал какой-то корешок и все время улыбался. Очень хорошо, на распев повторял разносчик, пока Чарльз отсчитывал купюры и клал ему в протянутую руку. А когда Чарльз, поразмыслив, добавил сверху три фунтовых монеты, юноша молитвенно сложил руки и поклонился. Очень хорошо, снова сказал он, я вам очень благодарен. Не стоит благодарности. Чарльз сдерживался, стараясь не подражать напевным интонациям парня, но закрыв за ним дверь, расплылся в улыбке. В окончко под лестницей Том наблюдал, как разносчик оседлал свою видавшую виды хонду и завёл её нажным стартером. Машина встала на дыбы и целую минуту Том ждал, что седока прокинется на спину, но хонда взревела и метнулась к старому сараю. Парень помахал, выкрикнул что-то очень похожее на «очень хорошо», хотя Том и не был уверен, и поехал куда-то в сторону от дома. Чарльз задвинул засов на входной двери. Куда это он? спросил он. Обратно на работу. Ку, Том! Труди шлепнула сына по руке, который он пытался выудить кусок курицы из соуса масала. Он перемазал все пальцы, мам, сообщила Джерри. Том передразнил сестру, качая головой. Ах, мамусячка, бупусечка, какой ужас! Он перемазал все пальцы. Ах! Чарльз тряхнул головой, какая разница, и присоединился к суматохе, всегда царившей перед едой в семействе Кавана. Они устраивались за большим столом, двигали коробки по кухне. Я поставлю музыку, предложила Джерри, но мать положила руку ей на плечо и устало улыбнулась. Не сейчас, попросил Отроди. тысячу раз в подобных ситуациях Джерри поднимал скандал, жаловался, что мама ненавидит музыку и убегала к себе в комнату, чтобы немного попозже, после уговоров вернуться, уладив вопрос, но не в этот вечер. Радио, предложил и Том, увлекая сложенную в четверо лепешку с чесноком и кориандром. Ммм,、mm -hmm. Труди благодарно кивнула. Радио три, классик ФМ. Он откусил еще кусок лепешки, обмакнув ее в соус, и подошел к стойке. Скоро по кухне поплыли тихие звуки музыки, и постепенно все снова почувствовали себя в своей тарелке. С едой было покончено, а по дому носились галла выкружительные ароматы экзотических пряностей. Часы Тома с Капитаном Америкой на циферблате показывали двадцать один, двадцать две. Когда он наконец улегся и до подбородка натянул одеяло, а вам обязательно нужна сказка про Фей? – интересовалась Джерри. Взглянув на нее, Чарльз было шокирован. Его маленькая девочка, понял он, незаметно превращалась в женщину. Да нет, какое? – подумал он. Джеральдина Кавана уже женщина. Четырнадцатилетняя, конечно, но тем не менее женщина. Боже! Когда же это случилось? Тебе не нравится профей? – спросил Том. Э, Чарльз погладил дочь по плечу. Пожалуйста, не становись слишком взрослый для сказок профей. Не торопись с этим. Джерри со вздохом забралась на свободную кровать. Хочешь, я приду к тебе и почитаю в твоей комнате? Подумав несколько секунд, Джерри мотнула головой. Да нет, сказала она. Все нормально. Я остаюсь. Ну что ж, сказал Чарльз. Тогда я начну. И он начал. Выкрыли раз в одной матери домовые из колыбели ребенка, читал Чарльз, а вместо него подложили оборотня с большой головой до пучеглазого. И знал он только одно: есть да пить. И пошла она по случаю такой беды за советом к соседке. А соседка сказала ей... Дальше у братьев Гримм следовала история о кипячении воды в яичных скорлупках. О том, как уродец признал, что хоть он и стар, как гора Вестервальд, однако никогда не видывал ничего подобного. Потом он начал хохотать, чем привлек внимание домовых, которые вернули похищенного ребенка, а оборотня забрали с собой. Так мать с ребенком снова стали жить вместе, — закончил Чарльз. — А как домовые услышали? Смех, я имею в виду. — Домовые слышат все, на любом расстоянии. Чарльзу показалось, что таким объяснением он ловко увязал все концы. Джерри не согласилась. В этом нет никакого смысла. И, подумав, она прибавила: И нет смысла в том, что я в моем возрасте должна слушать детские сказочки. После секундного размышления Чарльз решил не реагировать на ее слова. Он хотел привлечь к обсуждению Тома, но, услыхав тихое посапывание сынишки, из-под одеяла виднелся только хохолок его волос. Не стал этого делать. «Ладно», — шепнул он дочери, — «пойдем, пожалуй, пусть спит». Прошедший день утомил его, и напала вдруг такая неудержимая зевота, что Чарльз даже испугался, что голова распадется на две половинки, как у кукол из «Маппет-шоу». Он крепко обнял дочку. «Ну как ты?» «Нормально», — она пожала плечами. «Что мне сделается?» Где-то в недрах дома загудела труба, скрипнула половица. Что это? Хотя Джерри старалась этого не показать, сказка отца ее испугала. Выглянув в окно, она с облегчением увидела, что небо очистилось и светит луна. Да ты что, испугалась? Дочкой решительно мотнула головой. Не. -а. Когда она легла, Чарльз сказал:、ну, "Ты ж знаешь". иногда бояться это нормально я не боюсь ну вот и хорошо он поднял руки и потянулся не бояться наверное тоже нормально Чарльз улыбнулся успокоенная Джерри натянула простыню на лицо так что не было видно рта но она тоже улыбалась Шесть. То ли берег, то ли море. Том находился в том странном состоянии медленного парения, которое возникает между сном и бодрствованием, в те волшебные мгновения, когда мозг осознает происходящее, но не может или не хочет ничего с этим делать. То ли берег, то ли море, как называл это дедушка Тома по отцу. Это выражение очень нравилось Тому, но неведомо почему пугало его сестру. В ту ночь он ясно чувствовал сразу две вещи. Океан, распростертый у его ног, мокрые холодные волны, набегающие и отступающие, игривые и ласковые. И совсем другое. Песок, не мягкий, но и не твердый, просачивающийся сквозь пальцы правой ноги, пока левая ощущала холод и сырость. Но когда он уже начал склоняться к бесконечным волнам, в коридоре раздался какой-то звук. Том широко раскрыл глаза и, не поворачивая головой, скосился в сторону коридора. Дверь спальни была приоткрыта. «Там кто-то есть?» Том превратился в слух. Мама и папа еще внизу, он слышал, как они негромко разговаривают. Слышал, как радио играет тихую мелодию. Он сел в кровати, завернулся в простыню и попытался расслышать еще что-нибудь. Для этого звуки надо было рассортировать. Была музыка: струнные, волторные, гобой, тарелки. Он узнавал эти звуки, с ними было уютно, спокойно. Мысленно Том отложил их в сторону. Не сводя глаз с приотворенной двери, он прислушивался к голосам отца и матери. Разделял их мысленно. Папин с резким западно-йоркширским выговором, со сглаженными гласными и нечетким «Т». И мамин певучий мидландский акцент. Том зевнул и чуть не пропустил шум, донесшийся с лестничной площадки. Глаза привыкли к темноте, но даже сейчас он не мог понять, что могло стать источником этого звука. Чем больше он всматривался в щель, Тем больше сомневался, не ошибается ли. Может, звук раздался снаружи, а совсем не в доме, не на лестнице. Очень медленно и осторожно Том перевернулся так, чтобы дотянуться до подоконника и вытягивая шею, заглянул в окно. Что особенного можно увидеть ночью в деревне? Дверь за спиной скрипнула. Джер, шипнул Том. Может, это она его разыгрывает, как вчера, когда крутила дверную ручку? Ну, ты же не веришь в это, возразил внутренний голос Тома. Ты же не дурак. Тебе хотелось бы так думать, но ты же знаешь, что ту ручку поворачивала не твоя сестра. По спине пробежал холодок. Даже не поворачиваясь, Том знал. что его внутренний голос прав. Он уже не один в комнате. Вдруг стало очень холодно и захотелось поскорее забраться в теплую постель, но Том был слишком занят. Он увидел вереницу огородных пугал, уходящую за горизонт. Всего он насчитал их восемь, каждая со своим шестом, которые они волочили за собой. Тучи неслись по небу слева направо, то заслоняя луну, то открывая, так что местность на несколько мгновений заливал серебристый свет. Над пуглами велись птицы. Птицы! Ты сам знаешь, никакие это не птицы, прошептал голос в голове у Тома. Это летучие мыши. Летучие мыши. Том никогда в жизни их не видел, по крайней мере вблизи. Видел, конечно, по телеку в передачах про природу и все. То, что заходило в комнату к Тому, что бы это ни было, теперь постукивало чем-то прямо в дверном проеме. Тому ужасно хотелось обернуться, особенно когда раздался звук падения. Что-то покатилось по полу и закатилось под кровать. Джерри, повторил Том. Можно было бы закричать, позвать Джерри, маму, папу, и они тут же прибежали бы, спрашивая, что случилось, и обнаружили бы, что он, как маленький, стоит в кроватке и таращит на нее глаза и ничего не может объяснить, потому что здесь уже ничего не будет. А пугала как же? – спросил голос у Тома в голове. Да, это был отличный довод. Как быть с пугалами? Теперь кто-то ощупывал его кровать, то он почувствовал, как коснулись простыни. Он едва слышно жалобно заплакал, и в то же мгновение все шевеления у кровати прекратились. Далеко у горизонта, где поле шло под уклон в сторону Кайндлинг-Вудс, пугало развернулись лицом к дому. Над головами у них все так же велись летучие мыши. Но головы ли это на самом деле? Нет, конечно нет. Даже отсюда, с расстояния больше ста ярдов, матрас с одной стороны просел. Теперь кто-то пытался залезть на кровать. Он видел, что это не головы, это были просто куски старой ткани и одежды, обрезки носенных платьев и рубашек, одеяла и тому подобного. Носы из деревяшек, а улыбающиеся рты сделаны из разрезанных пополам круглых губок, вроде тех, которыми пользуется мама, когда пудрится. И глаза тоже не глаза, а что-то как будто коснулось голой щиколотки Тома. Ап! Пришитые пуговицы, и из-за крошечных отблесков лунного света на пуговичных глазах пугал, он не должен терять самообладание. «Самообладание? Это у тебя-то самообладание, тормоз!» Том живо представил, как сестра говорит ему это. «Ты даже не знаешь, что это такое самообладание!» «Самообладание!» И не позволять этой штуке, чем бы она ни была, это существо все-таки забралось к нему на кровать. Том чувствовал, как под его весом перекосился матрас. Джерри, если это ты, шепнул он в комнате, хотя и знал, что это не сестра. Прикосновение к лодыжке было осторожным, почти нежным. Том прислушался к своим ощущениям. Прикосновение не было противным, резким или агрессивным, только немного липким. Откуда ни возьмись, должна же она была откуда то взяться, хотя от земли до окна спальни было, между прочим, не меньше двадцати футов. В окне показалась голова пугала и прижалась лицом к стеклу. Замусоленная шляпа залихватски съехала на бекрень, руки торчали в стороны. Рот был пришит немного наискось, так что пугало насмешливо улыбалось. Глаза пуговицы тоже сидели косо, отчего она смотрела с укором, словно собиралась наказать его за скверное поведение. «Это рука», — думал Том, пока голова пугала медленно скрывалась из виду. Шляпа на ней балансировала и качалась, пока не упала, обнажив матерчатый шар с торчащими из него соломенками. Чья-то рука держит меня за ногу, думал он. Потом, Том, это я. Джерри, но на самом деле он не произнес слух имени сестры, ее голос звучал по-другому, и еще прикосновение ее руки. Это ведь была ее рука, разве нет? Сейчас оно было любящим и теплым, а ведь его сестра не была, никогда в жизни не была любящей и теплой. Том стал поворачивать голову медленно, медленно, а рука тем временем. Господи, пожалуйста, пусть окажется, что это рука. Ой, какие острые на ней ногти! продолжала гладить его лодыжку. Том пытался не обращать внимания на лицо пугала в нижней части окна, прижавшееся к стеклу носом узелком, и вдруг это было почти здорово. Черные пуговичные глаза подмигнули ему почти дружески: "Держись, приятель". И за грубыми стежками ниток на миг приоткрылось что-то совсем другое, темное и очень глубокое. Больше том выдержать не мог. Он еще повернул голову, так что теперь смотрел на стену рядом с окном. Когда глаза привыкли, он увидел тени мельтешащие среди теней и глубокую тьму, окутывающую приглушенно темные рельефные очертания предметов. Он еще чуть-чуть повернул голову, почти не думая о том, кто гладил ему лодыжку, а потом, наконец, Он повернулся окончательно. Семь. Кто такой Джеральд? Они легли. Чарльз кивнул и рухнул на диван. Боюсь я сегодня мало на что годен. Он заметил на столе чайник и ему ужасно захотелось чая из трав. Ничего страшного, Чарли великий. Куда ты? Он ктнул пальцем в чайник. За чашкой. Он налил себе чая и отхлебнул. Почти остыл, но все равно неплохо. Что с пугалами? спросил Отруди. А что с ними? «Здесь не пахотная земля. Знаешь, да?» «У нас нет шоколадки. Мне надо подкрепиться». Труди указала на груду неразобранных коробок. «Верхний». Она вздохнула и потянулась. «Завтра весь день буду распаковывать вещи. Ох, только что вспомнила. Завтра к нам придут». «Кто?» — спросил Чарльз, откусив большой кусок сникерса. «Кэрол Блеймер». «И кто такая?» «Такой. Это он». Что-то, оставшееся незамеченным, издало протяжный ракочущий звук. Шум прокатился прямо над их головами. «Кэрол Блеймер? Мужчина?» «Так поведала его жена, а я думаю, она точно знает. Что в имени, милый мой Чарли Великий?» «Что в имени?» Слова Джульетты в сцене на балконе. Смотри, Шекспир Ромео и Джульетта. Первый акт, вторая сцена. Сущая правда, согласился Чарльз. Он слышал собственные чавканье, но было и что-то еще, другие звуки. За стеной что-то двигалось. Оба они насторожились и как пока манди вскинули головы прислушиваясь. «Джеральди!» — прошептала Труди. Они отвернулись к груди коробок, послушали, как шелестят упавшие бумаги, дребезжат и постукивают предметы в коробках. «Что ты сейчас сказала?» Труди нахмурилась. «Что?» Они услышали на ближней лестничной площадке скрижащущий звук, похожий на скрип ногтями по доске. «Ты что-то сказала?» Что? Не знаю. Ты сказала Джеральд и кто такой Джеральд? На лестнице что-то упала, как будто ранили говяжий бок, что-то большое, мягкое и тяжелое. Что бы это ни было, оно задвигалось. Вроде бы начала Труди и остановилась. Посмотрев на жену, Чарльз увидел, что она морщит лоб. «Вроде бы это... ребёнок?» Вид у неё был смущённый и растерянный. «Ребёнок?» «М-м-м-м», — нерешительно прошептала она, — «Томми». «Томми», — повторил Чарльз. Над ними что-то разбилось. Может, с прикроватного столика упал стакан? «Пора...» «Ложиться!» — пробормотала Труди. Чарльз скомкал обертку от шоколада и швырнул в камин. Когда он поднял глаза на Труди, та уже крепко спала. Он тихонько побродил по комнате и стал смотреть в окно. Наверху открылась дверь. Чарльз не видел этого, но чувствовал. Он прикрыл глаза и снова подумал. «Джеральд? Кто такой Джеральд?» Кто-то спускался по лестнице медленно. Том, подумал Чарльз, не Джеральд. Кто такой Джер? Он попытался было произнести это вслух, но просто не мог больше противиться сну. Глаза закрылись сами собой. Последнее, что услышал Чарльз перед тем, как дверь в гостиную со скрипом отворилась, было похрапывание Труди. Восемь. Ночной гость. На краю кровати Тома примостилось что-то кругловатое, похожее на нелепую наспех слепленную куклу. Складки бледной как тесто, одутловатой плоти, набегали одну на другую, из них торчали узловатые лапки. Пальцами на конце одной лапки существо мягко, но прочно обхватило Тома за щиколотку. В оконное стекло что-то ударилось. Томми хотелось обернуться и посмотреть, лишь бы только оторвать глаза от сидящего перед ним существа. Брюхо у того шевелилось и раздувалось, одна нога чиркнула вниз по бедру, при взгляде на которое стыла в жилах кровь. Как только Том отвернулся, существо почему-то оставило его лодыжку в покое и замерло, как уродливый кролик переросток в лучах автомобильных фар. В этот миг Том было задачен двумя странными вещами. Первое было то, что он не закричал и не отдернул ногу, а просто опустился на колени, не снимая рук с подоконника и извернувшись всем телом к распахнутой двери. В коридоре он заметил четырех крошечных человечков, совершенно голых. За спиной у каждого были крылья. Том отчетливо увидел это взыбком лунным свете. Он видел мертво-набледные, обтянутые кожей лица, длинные гениталии. Все они были, кажется, мужского пола, хотя Том заметил, что кое у кого имелись также и обвисшие груди, доходящие почти до грязных ног с почерневшими, растрескавшимися ногтями. Второе — сумасость. Том даже чуть не захохотал. Было то, что сидящее рядом уродливое существо оказалось очень-очень похоже на самого Тома, но не точно, а как если бы он смотрелся в кривое зеркало на ярмарке: заплывшие глаза, раздутые щеки, кожа в пятнах и рытвинах, мешки под глазами, двойной подбородок. Он моргнул. И человечки в коридоре отступили от двери. Ему даже показалось, будто он слышит, как они спускаются по лестнице. Ладышку неожиданно пронзила острая боль, но и сейчас том не закричал, а постарался собраться. Он нанес удар ногой и почувствовал, что попал существо в грудь. Как только оно отшатнулось, мальчик резко подтянул к себе левую ногу, кривя лицо от боли. В окно опять что-то стукнуло. Но Том не обернулся. Он не решался отвести взгляд от странной сцены в дверном проеме, похожей на жутковатый перепев сказки о приключениях медвежонка Руперта в волшебном лесу Близнатвуда. Два крылатых человечка, кряхтя от натуги, пытались снова втолкнуть раздутое чудовище в комнату. Существо тянуло вверх руки, похожие больше на цепочки из мягких шариков от подмышек до запястья, И узловатых искривленных пальцев. О, господи! выдохнул Том. Ладыжку нестерпимо жгло, как огнем. Человечки в дверях вытягивали шеи в его сторону и разевали рты в опасливых улыбках, как будто их чрезвычайно веселило бедственное положение мальчика. Но хотя и угрожающе шипя, они оставались на месте, не решаясь приблизиться. В это время Том заметил одну вещь, которая его не на шутку удивила: существа и человечки, и это круглое чудище с кровати, оказывается, опасались его не меньше, чем он их. Все это ему снится, разве нет? Разве? Так что никаких грохот, никаких последствий все равно не будет. Круглое чудище зарычало и выпрямилось. Раскачавшись всем телом, оно бросилось на дверь, и та ударилась о коробке с вещами. «Вот уж теперь-то», — подумал Том, «теперь-то мама с папой услышат, шумы прибегут. Пусть даже все это просто ужасный, кошмарный сон». Существо подняло голову и покрутило шеей. будто пытаясь высвободить ее из слишком тугого воротничка. До этого черты существа постепенно приобретали более отчетливые очертания, но после того, как Том пнул его в грудь, голова и руки снова стали терять форму. В животе у Тома возникло странное тянущее чувство, как будто из него грохот что-то вытаскивали. Тон медленно поднял правую руку и прижал ладонь к животу. И тут внезапно осознал, насколько реально то, что происходило вокруг него, перед ним. Он подозревал, что то же самое происходит и позади него. «Джерри!» — позвал Том. Он старался не кричать слишком громко. Ему все-таки не хотелось, чтобы родители услышали и прибежали, потому что это могло подтвердить его подозрение, что все происходящее не сон. Он изменил положение тела, встав на кровати, но сразу же почувствовал себя совершенно беззащитным. Уж слишком упруг матрас. Если он свалится, это чудище, а за ним и человечки с крыльями набросятся на него со всех сторон. Джерси! В этот раз Том постарался, чтобы голос грохот звучал на распев и не настолько встревоженно. Он вовсе не испугался, а просто просто так зовет сестру. А дутловатое чудище тем временем отпятилось к двери и присоединилось к человечкам, которые толпились в коридоре у самых дверей, но не решались войти в спальню к Тому. Все пятеро просовывали в дверь свои физиономии и громко рычали, размахивая грязными руками с когтями на концах пальцев. Том сдвинулся на край кровати и грохот. А это еще что такое? Том как раз вовремя повернулся к окну, чтобы увидеть, как за спиной у него что-то двигается в нескольких дюймах над полом. Но когда он взгляделся, там уже ничего не было. Снаружи кто-то бросил камешек в окно. Грохот! Том стремительно развернулся и пятерка существ отскочила назад, ворча, плуясь и выставляя перед собой когти. Он сел боком, так чтобы можно было без особого труда контролировать и комнату, и окно. Но теперь нужно было заставить себя встать и на цыпочках подкрасться к окну, чтобы посмотреть, кто бросил камушек. Внизу стоял человек под ветром и дождем, не таким уж сильным, отметил Том, но холодным и неприятным. И он махал Тому. Можно мне войти? крикнул человек, сложив ладони рупером. За спиной у Тома что-то снова задвигалось, на сей раз выше по стене, как будто разбегаясь. Он оглянулся на дверь, и человечки все еще были там. но он больше не был единственным объектом их внимания. Возможно, они тоже заметили разбегающееся нечто. Я говорю! кричал человек снизу, но том не слышал окончания фразы. Он увидел, что там двигалось, и существа в дверях тоже увидели. Это не был кто-то носящийся по стенам, а скорее, можно сами стены. Этого Том выдержать не мог. «Мама! Папа!» А потом, когда никто не ответил, «Джерри, кто-нибудь, пожалуйста!» Спальня Тома, казалось, в несколько раз увеличилась в размерах, и это пространство величиной с бальный зал продолжало растягиваться и двигаться. Между кроватью и дверью виднелись крошечные вихри из штукатурки и цементной пыли, Они напоминали туманных призраков, кружащих и парящих в воздухе, в точности как паровые призраки по телевизору, которые вылезают из канализационных люков на улицах Нью-Йорка. Том прикинул, сможет ли добежать от кровати до двери, но расстояние теперь было слишком велико, и он не представлял, что может подстерегать его там. Вместо этого он облокотился о подоконник и поглядел вниз на человека, стоящего на улице. На том была водонепроницаемая куртка, темная шапка, черная, решил Том, прикрывающая уши, а в руке длинный посох. Но самым странным было то, что его сопровождало несколько пугал, которые стояли, держа руки почти по швам, как странные воины, готовые к атаке. Человек снял мокрую шапку и отряхнул ее, похлопав о свободную руку, а потом надел снова. Ну, спросил он. Ну, Том проворно обернулся, чтобы увидеть, что в дверном проеме опять никого нет, но путь туда по-прежнему очень далек.、И、еще он заметил, что стены кои-где поросли густой травой, как и пол, который в некоторых местах сильно вспучился. Так можно мне войти? Войти? Том не мог сдержать облегчённого вздоха. Да-да, конечно, о господи, пожалуйста, я сейчас спущусь. Он уже хотел сказать, что спустится и откроет дверь, но понял, что ни за что не тронется с места и не пойдёт туда в темноту. А человек как-то вдруг оказался здесь, в комнате Тома. А четыре пугала выстроились в ряд у его кровати и замерли неподвижно. Девять. Что тебе известно о Феях? Ну вот, сказал человек, это было не слишком уж трудно. Он улыбнулся. «Том, если не ошибаюсь». Том кивнул. «Том», — повторил он, все еще недоумевая, как человек очутился у него в комнате. Он прикрыл глаза и поморщился. «Тебе больно?» Том кивнул и приподнял ногу. Глаза у него так расширились, что чуть не вылезли из орбит. Кожа на лодыжке в том месте, за которое его держало круглое существо, слезла полосами, и там были глубокие до костей раны. Ах ты, бедняжка, сказал человек Том. Он произносил имя так и так, словно пробовал его на вкус. Откуда-то из-за двери эхом отозвался громкий крик или стон, как будто блуждающий по лесу зверь плакал от голода и одиночества. «Так я и предполагал. По запаху». Человек потянул носом в воздух и громко чихнул. «По запаху?» Человек снова чихнул, еще громче. «А ты его не чувствуешь, этот запах?» Дерьма и ванили. Дерьма и ванили? Да, именно так. Феи. А где феи? Там всегда одни неприятности. Он показал на ногу Тома. Вот такие, к примеру. Что со мной? спросил Том. Он окинул взглядом комнату как раз вовремя, чтобы заметить, что кругловатая тварь тянет свои пухлые лапы, пытаясь уцепиться за простыню. Один из крылатых человечков, его отвратительное тело было прекрасно видно в льющемся в окно свете отмытой дождем луны. Карабкался вверх, да-да, вверх, по стене, к верхушке шкафа. «Секундочку», — сказал человек. «Секундочку», — сказал человек. Он быстро осмотрелся и приметил старую длинную палку с крючком для закрывания штор. Шагнув вперед, человек схватил палку и изо всей силы огрел по спине крылатого человечка, ухитрившись заодно приложить и круглое существо, так что оно отлетело в другой конец комнаты. Крылатый взвыл во все горло и упал на пол, и человек одним пинком вышвырнул его за дверь. «Кто вы?» — спросил Том. И что происходит? Вдруг он испуганно открыл глаза. Джерри! закричал он и спрыгнул с кровати. Моя сестра Джерри! Еще не закончив говорить, он почувствовал, что тут какая-то ошибка. Джерри имя мальчика. Он что-то напутал. На самом деле, на самом деле. Уверен ли он, что у него вообще есть сестра? Человек печально покачал головой. Боюсь, они ее уже захватили. А когда жалобный стон раздался снова, добавил: «Это она». Тогда бежим, спасем ее, предложил Том, но вяло и сказать по правде не совсем искренне. Весь этот сон слишком уж затянулся, и он по-прежнему сомневался, что у него когда-нибудь была сестра. «Не так это просто», — человек нагнулся к самому лицу Тома. «Спасти твою сестру, я хочу сказать, особенно с такой ногой». Незнакомец был прав, состояние ноги не улучшалось. Наоборот, с каждой минутой положение становилось все хуже. На икре мышцы ссохлись, и нога сейчас была не толще, чем оконная палка в руках у человека. «Ничего, если я сяду». А когда Том подвинулся, он добавил, «Хочу рассказать тебе одну историю». Они уселись рядышком на кровати величиной с озера в комнате, просторной, как собор двенадцатого века, и незнакомец начал. «Меня зовут Кэрол. Кошмарное имя для мальчика, как ты думаешь?» Том не знал, что думать, и на всякий случай промолчал. «Кэрол Блеймер, язык сломаешь». Он чихнул и с минуту не меньше молча смотрел на Тома. Потом спросил. «Что тебе известно о феях?» Том нахмурился. Он, конечно, знал про эльфов, которые живут в лесу, летают как бабочки и носят платье из паутины, осыпанной звёздной пылью. Но что-то ему подсказывало, что сидящий перед ним человек имеет в виду не их. «Ух, чёрт!» — вырвалось у Тома. Хотя папа за такие слова и наказал бы его на неделю. Но он просто не знал, что ещё сказать, и ничего не чувствовал, только сильную боль. Боль распространялась по ноге, И поднималась в живот. В коридоре что-то загрохотало. Казалось, это было очень, очень далеко, а ведь дом, хоть и просторный, был не слишком велик. Звук не стихал несколько секунд, после чего послышалось решительные крикотень и хрюканье, сопровождающиеся топанием множество ног, доносившимся пока издалека. Что это? спросил Том тихонько. «Тролли», — спокойно ответил Блеймер, — «это цепь Артемиды». «Арте... что?» «Цепь Артемиды». «А что это?» «Это цепь из троллей, которая протянулась снизу, из стороны фей, вверх и прямо к вам в дом». Том закричал, стал звать отца и мать. «Боюсь, они не слышат тебя». Они, они умер? Нет, они не умерли, просто спят. Легли спать? Желудок полоснула такая резкая боль, что Том в испуге задрал футболку. По животу шла рябь, словно под кожу и в самом деле что-то пробралось и передвигалось там. Для начала нужно помочь тебе. Том растрепенно моргнул и опустил футболку. А где они, мама и папа? Внизу. Стук и топот перемежались теперь треском и грохотом, как будто что-то ломалось. Тому все это напоминало концерт труппы ирландских танцоров, когда они все дружно бьют и прищелкивают своими каблуками подбитыми металлическими пластиночками. А кто такие тролли? Том смотрел однажды на DVD иностранное кино с субтитрами. Джеральдина вечно дразнила его за то, что он не любит фильмы с субтитрами. «Джеральдина? А кто такая, Джер?» Но тут что-то сильно сдавило ему живот, и он вскрикнул. И там тролль был большущий, как Кинг-Конг, поэтому Том не понимал, как хоть один тролль может уместиться в их доме, даже несмотря на кутерьму со стенами и вещами. «Это тоже своего рода феи, только совсем уж безмозглые», — ответил человек. «Кэрол Блеймер, что за дурацкое имя?» «И еще они не могут находиться далеко от воды, потому-то часто и живут под мостами». «Если они не могут быть далеко от воды, тогда что они делают здесь?» Том ткнул пальцем в сторону двери. Почему тапочут здесь в нашем доме? Он оттянул ворот футболки и успел заметить, как что-то проползает по его ребрам. Мальчик ощутил ноющую боль и почувствовал, как что-то переворачивается у него под кожей и уходит в бок. Скорочившийся от боли он упал на кровать. Это цепи Артемиды, повторил человек. Он протянул руку и положил ладонь Тому на лоб. Один из них стоит в воде и держится за другого, тот в свою очередь держит еще одного и так далее. Так один на другом образует цепочку, трули могут передвигаться на любые расстояния, главное не терять связи и продолжать цепляться друг за друга. И мама, папа, я говорил тебе, они спят, как и твоя сестра. Какая сестра? выкрикнул Том и продолжал Нет, у меня никакой Джерри, сказал Блеймер. Ее зовут, звали Джерри Джеральдина. Ерунда какая-то. Ну что с ней, что с моей сестрой, которой у меня нет, что с Джерри? Джерри захватили. Человек покосился на дверь. Она открыла портал, потому и пришли именно за ней. Тролли уже забрали ее. Я слышал. Нет, тролли еще только на подходе. Они тяжеловесы. Что-то вроде вышибал у фей. Блеймер наморщил лоб и немного подумал. Ты знаешь, кто такие вышибалы? Например, в ночных клубах что-то в таком роде. Вышибалы? А я понял. Такие громилы и задиры, которых нанимают, чтобы они били людей. Догадался Том и человек просиял. Точно, сказал он почти весело. Самое яблочко. Вышибалы тролли поддерживают порядок, что-то отдаленно похожее на порядок. Афей и эльфы ими командуют. Они разом повернули головы и посмотрели на дверь. Мне кажется, или шум стал сильнее, спросил Том. Он становится громче. А вы мне правду поможете? Дело в том, что я совсем не понимаю, что происходит, что случилось, что осталось четыре. Перебил Блеймер таким тоном, как будто все уже уладилось и нет никаких причин для беспокойства. В комнате, снаружи за дверью и дальше, дальше, дальше по всему ставшему вдруг невероятно длинному коридору. Разносилось оглушительное мычание, как будто от стада коров такого огромного, что не окинуть взглядом. Но еще громче был звук щелкающих каблуков. Он нарастал с каждой минутой. Четыре портала. Ахум. Что это? Они идут. Больше Блеймер не прибавил ни слова. Том подождал немного и сам спросил. Порталы? Это вроде такие двери? Вот именно, двери. Через них можно войти и выйти, и ни в коем случае нельзя забыть выйти, если уж вошли. Это способ попадать в страну фей и выходить из нее. За перестуком каблуков последовал леденящий душу вой, от которого у Тома захлопнулось сердце. Он и сам невольно заговорил громче. А где они эти порталы? Один из них здесь? Блеймер кивнул. Из четырех оставшихся один в грязном тупике прямо за живленным уличным рынком в провинции Чжэцзян к югу от Шанхая, в дельте реки Янцзы. Второй в неприметной кладовке для мётел в заброшенном и заколоченном особняке на Бликер-стрит в Нью-Йорке. Третий занимает обширный участок в лесу озера Чезанкук в штате Мэн, а последний здесь, прошептал Том. Ну да, здесь. Стенной шкафчик, кухонный лифт, так точно. Вы говорили, что Том поводил рукой в воздухе и поморщился от боли в ноге. Как же ее, видите, я уже забыл Джеральдина. «Джерри. Ты называл ее Джер?» «Вы сказали, что это она нашла кухонный лифт, а я этого не помню. Но сам-то этот маленький шкаф в стене помню». «Это из-за того, что ее забрали феи. Мы обязательно займемся твоей сестрой, но только не сейчас. И, скорее всего, не здесь». Том скрючился на кровати и принялся растирать ногу. Пытаясь унять боль в икре и лодыжке, он поглядывал на дверь. Теперь до нее было далеко, как до другого края футбольного поля. Тогда мальчик скосил взгляд на гостя и заметил, что тот смотрит на него с печалью. У нас не так много времени, сказал Блеймер, а путь предстоит долгий. Том наклонился и прислонился к плечу Блеймера. Тот обнял мальчика за плечи, защищая и успокаивая. «Куда же? Куда мы идем?» — спросил Том. «Вниз, к твоим родителям». Том со стоном прикрыл глаза. «Вы вроде сказали, что идти придется далеко». «А это дальше, чем ты думаешь». «А что со мной происходит?» «Оборотень, то существо, которое ты видел в самом начале, Который держало тебя за ногу. Оборотень сейчас похищает тебя, так же как он или другой точно такой же похитил твою сестру. Значит, я умру вдруг спросил Том. Человек ответил не сразу. Наконец он отозвался: Оборотень крадет твою плоть, твое тело. За что? Что я сделал? Ты не сделал ничего дурного, юный Том. Здесь игра не по тем правилам, не баш на баш, вовсе нет. Это просто выживание. Когда Фея просыпается, в голове у нее пусто, никаких мыслей, ничего. Все, что случилось с ней накануне, за день, за два до этого и так далее, все, что с ней было, даже самое малое, самое привычное. Все остирается из памяти, исчезает начисто, как корова языком слезала. Они могут получить все, что только захотят. Блеймер щелкнул пальцами, показывая, как это просто для фей, и смолк. Спустя минуту он продолжил: но они не могут иметь воспоминаний, не знают даже, как их зовут, не помнят своего любимого цвета или запаха, вкуса или книги. У них ничего нет. Они даже не помнят, как нужно стирать или подтереть грязную попу. Они даже не умеют разговаривать. Так что в первые мгновения утра, как проснуться, они всему заново учатся, даже тому, как дышать. Вот почему они... Бреймер помолчал, подыскивая верное слово. Вот почему они стремятся поглотить тебя. Съесть и выпить каждую крохотную деталь, связанную с тобой. Он вытянул руки вверх ладонями. Ибо что есть эта замысловатая система из сухожилий и крови, костей и хряща, как не сложнейшие хранилище воспоминаний? Мы становимся старше, растем, толстеем, худеем. Мы для них лакомая добыча, тemptацию. Латинь соблазн. Тимпация. Шепотом повторил Том. Он никогда не слыхал про этого типа. Тролли взрывели. Ахум! И ударили. Снова взрывели. Ахум! И снова ударили. Они как животные, да? Они просто чувут запах крови и все. Если это было сказано, чтобы хоть немного успокоить Тома, попытка не удалась. У мальчика голова шла кругом. Он чувствовал, что теряет сознание. Не просто засыпает. Тут было что-то другое, более глубинное. Но он не знал, как выразить словами то, что чувствует. Это было все нарастающее чувство отчуждения, чувство, что он перестает существовать. Не в силах удерживать глаза открытыми, Том только чувствовал движения вокруг себя, но еще он чувствовал, как крепкие и надежные руки палки в грубых перчатках несут его тело легко, как будто это тоненький рулон пергаментной бумаги, которой его мама пользовалась, когда пекла. Кажется, начал он сам удивляясь тому, как спокойно это говорит. Кажется, я умираю. Далеко в конце коридора топот ног и звериной хор стали, казалось, тише. Словно прочитав мысли Тома, Блеймер заметил: дом становится все больше, он превращается в настоящую границу на стыке между волшебным царством и миром людей. Людей! Улыбнувшись, стих и повторил Том. И тут боль прострелила все его тело от живота до лопаток. Хрупкая на вид рука ветка погладила Тома по голове и взвалила его кому-то на плечо. Блеймеру он не знал и не мог сделать даже малого усилия открыть глаза и посмотреть. Он дышал, преодолевая боль, и чувствовал, как лицо задевают соломенки. А пахло и в самом деле ванилью. И дерьмом. Он не смог бы объяснить, почему чувствует именно этот запах, но так оно и было. Пугала, вздохнул Том. Но、ну, кто бы мог подумать? А про себя подумал еще, что пугала – это, пожалуй, очень даже хорошая цепь. Десять. Когда сирень цвела. Примерно на третий день после того, как отряд покинул спальню Тома, мальчик окончательно перестал цепляться за жизнь и угас, даже не открыв больше глаз. Они уже многое повидали, и была надежда, например, разлитый в ночном воздухе аромат душистых ливкоев, что многое еще увидят. Пугало по очереди несли тело мальчика, теперь уже совсем легкое, а человек по имени Кэрол Блеймер шел впереди. Коридор за дверью спальни был залит фиолетовым светом. Они по-прежнему слышали цепь Артемиды, звуки то стихали, то становились громче, но, останавливаясь и прислушиваясь, они каждый раз их слышали. Впрочем, у них времени на привалы совсем не осталось — Вместо этого они упорно продвигались сквозь воспоминания. Это дурное воспоминание, Рин Таннен, сказал наконец Блеймер. Они остановились на минуту, пока одно пугало передавало мальчику другому. Блеймер огляделся вокруг. Ландшафт и обстановка непрерывно менялись. И кому только оно принадлежит, про бормотал он. не обращаясь ни к кому конкретно. Пугало поправило тело Тома на плече и замерло в ожидании команды. Человек похлопал пугало по спине. «Вперед, Ринтаннен!» — вскричал он. Следующую остановку они сделали рядом с Вэллансом, магазином электротоваров. Был вечер, и три ступеньки вели к запертым дверям. Это были давно прошедшие времена, когда к шести вечера все магазины уже закрывались. Блеймер сел на верхнюю ступеньку рядом с пугалами и положил неподвижного мальчика себе на колени. Ахум! Блеймер не обратил внимания на выкрик первый за довольно долгое время. Любопытно, думал он, наблюдая, как приходят к месту свидания юные влюбленные. что юноши собираются слева от входа в магазин, а девушки сбиваются в стайку с правой стороны. Какой-то человек опустился на ступеньку рядом с Блеймером и положил голову ему на плечо. «Я предложил Сильвии встретиться сегодня и вместе пообедать», — сообщил он. «Не надо было этого делать». Не похоже было, чтобы он ждал ответа, поэтому Блеймер промолчал. Мы чуть не потеряли дом, продолжал тот, и вдруг разрыдался. Потом я позвонил ей и пригласил на обед. Сильвию, я о ней говорю. Сильвия, сказал Блеймер, красивое имя. Мы лишились дома. Теперь его голос звучал тише и спокойнее. Я не должен был обрекать ее на эту. Минуту другую никто не говорил ни слова. Четыре пугала, что облокотились на огромную витрину Вэлланса, два человека на ступеньке и чехлое тельце на коленях у Блеймера, все невидящими глазами смотрели перед собой на дорогу с оживленным движением на бесконечное пустынное поле по другую сторону. Блеймеру мало что было видно с того места, где он сидел. «Это лишь воспоминание», — сказал наконец Блеймер. Вовсе не факт, что это вашего воспоминание. И неизвестно даже было ли или будет ли все это на самом деле. Не оборачиваясь, тот человек снова затрясся в рыданиях. Я убил ее, сказал он. Убил вот этим. Он сунул руку в карман пиджака и вынул молоток на толстые ручки. Я бросил ее на железнодорожных путях. Может да, а может и нет. Возможно, она сейчас дома, ждет вас. Я убил ее. Человек глубоко вздохнул и внезапно выпрямившись, ударил себя молотком в лицо. Молоток перебил переносицу и застрял в глазнице. Человек вздрогнул, будто через его тело пропустили электрический ток. Блеймер закрыл глаза и сложил руки на груди. Все это лишь обрывки чихта воспоминаний, промельки, мимолетные видения из прошлого или будущего, и мне обязательно сбываться. Когда он вновь открыл глаза, мужчины на ступеньках не было. Мальчик, свернувшись с колачиком, лежал под деревянным столом, за которым четыре пугала играли в трилистика. Женский голос крикнул «Почему? Я не понимаю!» Блеймер поднялся на ноги. Рентанен тоже встал. Место, где они оказались, напоминало сад за чьим-то жильем. Сверху на него со всех сторон смотрели дома. Блеймер, перешагнув низенький забор, оказался в соседнем саду. От детских качелей вдоль стены шла дорожка к приоткрытой двери. По ней прохаживалась женщина. Она сжимала голову и непрерывно бормотала: "Ну что я такого сделала?" Повторяла женщина. "Скажи мне, что?" Еще одну пугала, подойдя, зашагала рядом с Блеймером, положив руку в перчатки тому на плечо. Из рукава пугала выпала игральная карта четверка пик. Она встала сегодня утром и жизнь была радостно и прекрасно, проговорил Блеймер. И вдруг все разом пошло под откос. Ахум! Женщина увидела их и поспешила к двери, открыв ее шире. Он не говорит мне, что я такого сделала, крикнула женщина. Ложись спать, шипнул Блеймер. Попытайся снова. Когда он от нее отвернулся, четыре пугала стояли на заснеженной дороге. Одно из них держало на руках мальчика и, как будто пыталось что-то ему сказать или спеть. Подойдя поближе, Блеймер расслышал: «Расскажу ему, что знала, о чем мечтал, когда сирень цвела». Долго мы уже идем, осведомился Блеймер, поравнявшись с отрядом пугал. Углы не шевельнулись и не сказали ни слова. Они никогда ничего не говорили. Честно говоря, Блеймер и сам не знал, умеют ли вообще разговаривать. «Может, просто показалось?» — подумал он. «Кому это? Ему!» И где-то сирень цвела. «Ахум!» Они шли по дороге, время от времени замечая клеенные обоями стены — Среди непрекращающегося снегопада, ветра и круговерти мелкого снега. Блеймер потрогал лоб мальчика. Серого цвета, как и вся кожа, он был совершенно твердым. Совершенно твердым. Можно ли здесь говорить о степенях сравнения или твердый является относительным прилагательным? Он поднял голову от доски и увидел мистера Джонса, своего учителя английского языка. Тот уставился на него, подбрасывая в воздух кусочек мела и ловя его. Кэрол только что написал на доске несколько имен. Дик Дьюи, Уильям Дьюи, Фэнси Дэй, Джеффри Дэй, Фредрик Шайнер, Викари Мэйболд. И как раз заканчивал фразу «Джонс». Что за секрет вспомнила Фенси, который она никогда никому не откроет? Персонажи и цитаты из романа Томаса Гарди "Под деревом зеленым". Вы задаете слишком много вопросов, Мастер Блеймер, ответил мистер Джонс. Сэр, повторяю, вы задаете слишком много вопросов. Он кивнул. Это был викари, сэр, викари Мейболд. Он накинул море лиц, глядящих на него, пока учитель продолжал подбрасывать милок. Вот какой секрет был у Фэнси Дей. Они шли по горбатому мосту. Машины ехали не по своей стороне дороги, а водители в них сидели не на своих местах. И Ублеймера перехватило дыхание. Два пугала шагали перед ним. Но мальчика не было видно. Он обернулся и посмотрел прямо в пуговичные глаза Рентанена, который носил парнишку. Почти дошли, сообщил он Пугалу. Пугала по имени Рентанен кивнула, а когда Блеймер снова повернул голову, чтобы идти вперед, он увидел, что крутой спуск моста превратился в лестницу, ведущую в коридор между спальнями, а сами они были... почти внизу, над ними издалека, но неуклонно приближаясь, доносился звук цепи Артемиды.、Ахум. Блеймер шагнул в коридор и распахнул дверь в кухню. Одиннадцать. Воспоминания. Большие часы над дверью черного хода показывали почти шесть часов. Чарльз Кавана, видимо, спал неглубоко, потому что сразу вскочил, когда вошел Кэрол Блеймер. «Кто вы?» — спросил Чарльз. Труди Кавана всхрапнула и от этого проснулась, удивленно глядя на незнакомца. «Меня зовут Кэрол», — начал Блеймер. «А, мистер Блеймер», — отозвалась Труди, пытаясь привести в порядок прическу. Охраненько в ваших краях начинается день, неужели я, миссис Кавана? У нас совсем немного времени. Я предлагаю от ваши, перебил Чарльз, кивая на четверку растрепанных пугал, торчавших на фоне упаковочных коробок и шкафов. На одном, стоявшем впереди, была засаленная фетровая шляпа, толстый вязанный шарф, порванный во многих местах, рубаха без воротника, которая сразу показалась Чарльзу знакомой. Галстук бабочка и куртка цвета хаки, вся в жирных пятнах. Глаза пуговицы, как показалось Чарльзу, смотрели на него с мольбой. Внезапно пугало покосилось и бесформенной грудой приземлилось на пол. «Я не уверен, что им здесь...» «Ахум!» Труди, нахмурившись, посмотрела на дверь как раз за спиной у Блеймера. «Что это значит? Я имею в виду шум». Блеймер сделал глубокий вдох, заметно округлившись, потом выпустил воздух и также заметно уменьшился. Нам нужно поговорить. Труди чихнула и недовольно поморщилась. А это что? Чем здесь пахнет? По-моему, Блеймер сделал паузу и продолжил. Это ваниль и больше похоже на нечистоты, перебила Труди. Как я уже сказал, нам необходимо поговорить. Поговорить? И они начали. Говорил в основном Блеймер, хотя и у Труди и у Чарльза Кавана возникали вопросы, и прежде всего этот. Дети? Но у нас нет детей. Чарльз включил электрочайник и, подойдя к жене, положил ей руку на плечо. Блеймер достал из кармана куртки обтрепанный коричневый конверт и вынул из него пачку фотографий старых, судя по состоянию. Блеймер перебрал их, потом удовлетворенно хмыкнув, вытянул одну и протянул Труди. Чарльз смотрел на то, что лежало на полу. Это было похоже на фигурку человека из папье-маше, может быть, ребенка в такой позе, как будто он глубоко спит, или даже умер. А что это? Заинтересовался Чарльз. Он уже нагнулся было над принесенными Блеймером бумажками, когда заговорила Труди: "Где вы это взяли?" Чарльз снова спросил, что это такое. Ахум! Откуда это у вас? Снова спросила Труди. Блеймер подмигнул прям таки на иностранной манер. Ах, консиконсам, мадам. Здесь ах не имеет значения, мадам, французский. И тут же заметно пожал плечами. Ведь это же наш дом в Бремпэре, продолжала Труди. Она посмотрела на мужа, но Чарльз в это время отвернулся, разглядывая груду, рядом с которой или даже на ней устроилась по углу явно охраняя и защищая. А что это за девочка? Полюбопытствовал Чарльз. Он испытующе посмотрел на Блеймера, на Труди. Кто эта маленькая девочка? Утруде вдруг ни с того ни с сего заколотилось сердце. Маленькая девочка, повторила она слова напряженные очень тихо. Понятия не имею. Это ваша дочь, объяснил Блеймер. Его голос прозвучал очень мягко. Я никогда в жизни ее не ви, дорогая. Чарльз показал пальцем на неясный силуэт в дверях, стоящий за спиной девочки на снимке. Труди наклонилась, чтобы присмотреться получше, как вдруг лестницу сотряс удар. На шум даже никто не повернулся, но Блеймер сказал, не отрывая взгляда от фотографии. «Нам нужно спешить. Они идут за вашим сыном». Труди вскинула голову. «Кто они?» Блеймер развел руками, его терпение иссякало, но это было почти незаметно. «Тролли!» «Ахум!» «Это они», — добавил он, кивая в направлении грохота. «И еще феи. Помните запах?» «Нечистот?» «Дерьма и ванили, простите за выражение. Да еще оборотни. Вся компания. Они захватили вашу дочь, а теперь идут за сыном». «Ахум!» Опять раздался вопль, а следом за ним беспорядочный топот. «Это они?» Блеймер кивнул. «Феи». повторила Труди дерьмо и ваниль. Она посмотрела на Блеймера. Почему я так спокойно? Она здесь в новом доме, в их доме, где они провели от силы пару дней, и вот они оба заснули, сидя на стульях. Труди была уверена, что не ложилась в постель. А потом появился незнакомец и заявил, что у нее есть двое детей, что на них наступает армия троллей и фей, они приближаются к ним с криками и топотанием идут неизвестно откуда и мне кажется, вам лучше уйти, проронил Чарльз, вставая. Труди схватила мужа за руку. Нет, Чарли великий, возразила она, повернув к себе фотографию, она поднесла ее к лицу, к самым глазам, ткнула пальцем на размытый силуэт в дверях. Смотри сам, это же я, я смеюсь глядя на какого-то какого-то ребенка, которого никогда раньше не видела. Чарльз поглядел на снимок, а потом на жену и снова на снимок, потянувшись через стол, она выхватила еще одну фотографию из стопки, повернула к себе и увидела ту же девочку, только здесь она была немного старше. Скрестив руки на груди, девочка изучающе смотрела на маленького мальчика, а тот явно пытался ее оттолкнуть. Она все это смотрела сверху все то же лицо. Молодая женщина весело смеялась, держа в руке бокал с чем-то напоминавшим белое вино. Боже, подумала Труди, вот бы мне сейчас этот бокал. Все трое находились в саду в Бремхолпе, а еще там была тень на траве. Тень человека с фотоаппаратом, который и заснял всю сцену. Это ты. Труди погладила Чарльза по руке и улыбнулась ему. Ты нас снимаешь? Чарльз вырвал у нее фото и впился в него глазами. А теперь, мистер Блеймер, ответьте еще на один вопрос. Труди махнула рукой в сторону завернутых в тряпье останков, лежащих у стены. Когда она так сделала, в окно, видимо, ворвался ветер, хотя Труди не заметила, чтобы хоть одно окно было открыто, потому что пугало, свернувшееся вокруг этих жалких останков, заерзало из стороны в сторону, словно готовясь отразить нападение. Это мой. Блеймер кивнул и отошел от стола. Они уже совсем близко, сказал он, но обращайся не к Труди. Нам нужно приготовиться, Рентанен. Самое большое пугало вскочило, за ним поднялись и остальные, растопырив руки, будто скривившиеся марионетки. Возможно, это было только воображение, но Труде показалось, что лица пугал посуровели, что глаза их сузились, тщедушные плечи распрямились, ноги окрепли и обрели устойчивость. — Господи Иисусе! — только и смог вымолвить Чарльз. Труде не хватило и на это. Она прижала ладони ко рту, стараясь скрыть внезапный восторг от того, что мир снова обретал утраченную радость, детскую радость. Да, в нем были опасности в этом новом прекрасном мире, были и вещи, которых она не понимала, но в нем было еще и волшебство. «Ахум!» Грохот за кухонной дверью звучал все громче. От ударов посуда на столе подпрыгивала и дребезжала. Дверь распахнулась. Они здесь, объявил Блеймер. Двенадцать. Битва на кухне. Блеймер сгреб фотографии и вручил Труде, вложив в ее ладони, точно это были бесценные сокровища. Труде задрожало, ее тело сотрясалось, словно под ударами тысячи кулаков. «Сосредоточьтесь на мальчике!» Голос Блеймера был не громче шепота. Все тело Труде содрогалось в конвульсиях, но не под физическим натиском, а от наплыва образов и картин. «Моя...» «Моя д -д -д дочь!» — вот и все, что ей удалось вымолвить. «М-м-м-м-м!» <мается> <мается> Каждая попытка заговорить была похожа на реакцию на сильные удары в солнечное сплетение. Блеймер погладил ее по плечу. Труди попробовала повернуться, и тут же одно из пугал склонилось над застывшим телом мальчика и, подняв, положило его на кухонный стол, сдвинув в сторону посуду и приборы. Сосредоточьтесь на мальчике, повторил Блеймер, не сводя глаз с кухонной двери. Этого всего просто не может быть, думала Труди. Она слышала слабый, отдаленный звук, похожий на стенания. Она видела, как остальные пугала поднялись на своих шестах и в перевалку, как пингвины окружили мистера Блеймера. Труди стиснула зубы и проглотила комок. Ее удивило и встревожило, когда стенание внезапно прекратилось. Дорогая, прошептал Чарльз, это все нам только кажется, правда же? Она посмотрела на съежившуюся фигурку на столе и с любовью погладила личико. По-моему, нам не кажется, Чарли, ответила она, это наш сын. Наш сын. Он мог бы задать вопрос, но в этом больше не было никакого смысла. Такова была реальность, и это реальность, с которой они столкнулись. Поговори с Томом, сказала жена. Расскажи ему все, что знаешь. Блеймер вскрикнул и трудив вовремя подняла голову, чтобы увидеть коренастого лысого человека, приоткрывающего кухонную дверь. Он крякнул. И за ним показались другие, целая вереница странного вида людей, крепко уцепившихся друг за друга. Чарльз изумленно озирался. Одну руку он положил на тельце на столе, другую вытянул вперед в защитном жесте, будто отгоняя злых духов. Но существа, ломившиеся в дверь, не были духами, по крайней мере не в привычном понимании этого слова. Скорее они напоминали заглавных персонажей трех Болбесов, только их было намного больше. Высокие и коротышки, тощие и раздутые, как бочки на ножках. Три Болбеса (Three Stooges) персонажи комедии Братьев Форелли, снятые на основе культовых американских короткометражек тридцатых-пятидесятых годов. У одних были костлявые лица с темными кругами вокруг глаз. У других круглые физиономии, лоснящиеся от жира, с узкими прорезями ртов без намека на улыбку или приветливость.、Аху. Вопили они, долгополые буры одежды развивались на них, как плащи, когда они разом поворачивались и бросались вперед, держась за руки. Кто-то поча по дощатому полу сапогами, кто-то цокая когтями.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 Два пугала бросились к кухонным шкафам и принялись выдвигать ящики, главным образом пустые, потому что Труди не успела еще распаковать вещи. Впрочем, она все равно не представляла, что ищут ее странные гости. Оружием может стать все, что угодно, отрывисто бросил Блеймер. Вы читаете мысли? Блеймер не ответил ей, а только крикнул: "Да!" Когда одно из пугал повернулось, размахивая большим разделочным ножом. «Значит, нужно найти того, что в воде, и разрушить его соединение с остальными?» <спросил> — спросила Труди. «Ну, можно, конечно, <ширил> поступить проще, пробраться к кухонному лифту и разрубить цепь как можно ближе к нему». «И что тогда?» <ширил> «Они все равно будут прибывать, но мы выиграем время». «Для чего?» «Чтобы вернуть мальчика». Чарльз слушал их, а сам перебирал фотографии. Он хмурился. «Может, эти снимки были сделаны в каком-то другом, параллельном варианте мира?» Он уже начинал думать, что так оно и было. Он посмотрел на труди. «Охом!» «Он велел нам сосредоточиться на мальчике!» — напомнила она. Перебрав еще несколько фотографий, которые, казалось, все пребывали и пребывали, уж во всяком случае сейчас их было намного больше, чем в начале. Чарльз откликнулся: "Что я должен делать? Рассказывайте ему что-нибудь", сказал Блеймер. "О обо всем, что видите на фотографиях. Там на них много, много историй. В конце концов, разве не этого мы все хотим, разве не в этом нуждаемся в рассказах и историях?". Чарльз наклонился над фигуркой на столе. Привет, Том. Имя правильно легло на язык, как попкорн в кинотеатре. Они Струди водили когда-то этого мальчика в кино. Чарльз вообразил, что это было, что они делали это много раз. Он порылся в фотографиях, одну за другой выложил их перед лицом мальчика. Но у мальчика закрыты глаза. Хм, так ли? В самом ли деле закрыты? Чарльз был уверен, что заметил щелочку, похожую на полоску света под дверью. И тут, как раз собравшись перевернуть еще один снимок, он замер. На фотографии был мальчик, тот самый мальчик, что лежал сейчас перед ним, и он обнимал Чарльза за ноги так крепко, как только сын может обнимать за ноги своего отца. Это ты, начал он хрипло. Том, его зовут Том, сообщил голосок внутри. Ты стоял рядом со мной, ты был огорчен, сказал Чарльз. Он сказал так, потому что помнил это. Я помню, я это помню, крикнул он и впился глазами в фотографию. Он не представлял, кто мог их снимать, потому что Труди тоже стояла в кадре с огорченным видом. Труди подняла на него глаза и. Хомяк, сказал Чарльз, как будто напоминал ей про что-то само собой разумеющееся. Но Труди <свес>. безучастно смотрела на снимок. Том прошептал Чарльз и погладил лоб сына, наклонившись к нему как можно ближе. И он напомнил мальчику, как у них в гостях были Рэй и Джин, как Том хотел показать хомяка двум их дочкам Ребекке и Лори, но был так возбужден и так торопился поднимать деревянную дверцу клетки, что... Чарльз помотал головой. «Я никогда этого не делал», — проговорил он. «Никогда не... Я никогда не мастерил клетку для хомяка». «Расскажи до конца», — прошептала Труди. «Смотри!» Она показала на... «Хом!» <гум> <гум> Мальчика. Тот облекался плотью. В этом не могло быть никаких сомнений. И краска медленно возвращалась на его щеки. В общем, ты уронил дверцу и придавил хомяка. Толстик вмешалась Труди. Его звали Толстик, твоего хомяка. Пораженный Чарльз воззрился на жену. Ахом! Повернув голову, он увидел, что одно испугало размахивает лопаткой, обнаруженной в ведерке для угля у черного хода. Лопатка ударила двух троллей, и они расцепились, нарушив цепь Артемиды. И лучше всего было то, что они находились довольно близко к началу цепи, поэтому все тролли, стоявшие дальше, тут же разлетелись с напами искр. Труди погладил мальчика пальцем по щеке. Ей показалось, или там была слезинка? И разве не стало лицо мальчика мягче на ощупь? «Продолжай», — сказала она. На следующем фото мальчик сидел у Чарльза на коленях. Боже, выдохнул Чарльз. Что такое? Ахум! Он начал цитировать по памяти. Начнем с того, что стоял Октябрь, месяц особенный для мальчишек. Рэй Брэдбери, что-то страшное грядет. У них за спиной Блеймер ухватил Тролля за голову и крякнув, крутонул ее так, что раздался громкий треск. Продолжая слушать и глядя, как Тролль распадается зеленым фонтаном искр, Труди подумала, что если у боксеров и борцов уши бывают похожи на цветную капусту, то у этих тварей целые физиономии, как цветная капуста. Вокруг них велий бой Блеймер и Пугала, размахивая предметами, найденными в коробках и ящиках для кухонной утвари. «Июнь», — говорил Чарльз, между тем, как на стол упал тролль с искривленной от боли пастью и тут же исчез, превратившись в алое облачко пузырьков газа. «Тут уж всякому ясно», — продолжал он. Веки дрогнули. «Хм!» «Июнь лучше всех. Двери школы распахиваются настише до сентября. Не меньше миллиона лет!» Труди схватила мужа за руку и сжала. «Он вспоминает Чарли!» Ахум! На этот раз боевой клич прозвучал намного слабее. Потом ахум раздался снова и ахум снова. С каждым разом все тише. Блеймеры пугало швырялись в троллей-стульями, ломая им шеи и выбивая из цепи Артемиды. Наконец, хотя звук клича еще слышался в кухне, но доноситься сюда стал совсем издалека, из прихожей. Блеймер начал озираться во внезапном приступе паники. «Рентанен!» В ответ раздался стон, и Блеймер кинулся к двери, распахивая ее на бегу. «Рентанен!» «И они пошли!» — говорил Чарлз и гладил мальчика по руке. Снаружи в коридоре, на удивление длинном коридоре, заметила Труди, на полу лежало одно из пугал. Ноги и руки были выдернуты из тела троллями, которым еще удавалось орудовать одной лапой, тем временем как сотоварищи держались за их шеей и головы. Пугало снова застонало и хотело было шевельнуть рукой, но не смогло. Тролли сцепились лапами, и раньше, чем Блеймер добежал до Рентанена, тварям удалось дотянуться и отделить голову пугало от тела. Один тролль оторвал пуговичные глаза и швырнул их о стену. Блеймер бросился вперед, ваткнул два пальца в глазницу троллю и дернул. Тварь взвыла, и поскольку связь со стальными была нарушена, взорвалась. Второго тролля постигла та же участь. Спустя мгновение он тоже бесследно исчез. Но куда бы они ни пришли, упорно продолжал рассказывать Чарльз, и что бы ни случилось с ними по дороге. Блеймер поднял изуродованную голову Пугала и поднес к лицу. Руди не было, слышно, что он ей говорил. «Здесь, в зачарованном месте на вершине холма в лесу, маленький мальчик будет всегда...» «Всегда играть со своим медвежонком», — договорил Том последнюю фразу и закончил историю. «Привет, пап!» Алан Милн, Винни-Пух и все-все-все. Перевод Бориса Захадера. Эпилог. Блеймеру казалось, что сама земля, по которой они шли, устремляется ему навстречу, так что расстояние сокращалось вдвое быстрее, чем можно было ожидать. Впереди перед ним простирался лес, казавшийся бесконечным. Позади вид был точно таким же, и по обе стороны он тоже ничем не отличался. В этом пейзаже только одно пятнышко выглядело иначе. Очень далёкое пятнышко, но он знал, что это значит. Блеймер поднёс к глазам бинокль, который дала ему Труди Кована. «Я верну», — пообещал он, — и ушёл. «Это там», — сказал он. Пугало промолчали, но хотя бы оказали ему любезность и посмотрели в том направлении, куда он вытянул руку. Блеймер не представлял себе, как устроены эти существа и так ли они воспринимают мир как люди. Ни разу он не замечал у них проявлений страха или волнения, зато верности и честности сколько угодно. Он отогнал непрошеные воспоминания о Рентанне, не сотворенной головой и руками, безжалостно отломанными от трепещного тела. Идем, он снова пошел. А Пугалов в перевалку тронулись следом. Он пообещал супругам Чарльзу и Труди Кавана хорошие люди, подумал он, что найдет их дочь. Я ее тоже верну, уверял он Труди. Как хотите, сказали ее глаза, хотя на лице отразился интерес и даже благодарность. На самом деле никому из Кавана казалось не было до этого дела. Но вообще-то рассуждал Блеймер. Это вполне естественно, когда в дом является странный незнакомец в компании ходячих огородных пугал и рассказывает о феях и оборотнях, о цепи Артемиды, составленной из шумных троллей. И, да, между прочим, они еще и увели у вас дочь. Кому угодно трудно переварить такое. Слева от него тащились два пугала, переваливаясь, как всегда, сбоку-набок, с торчащими в стороны руками. Справа шло еще одно пугало. А в рюкзаке за спиной у Блеймера его я тоже верну, обещал он Труди Кавана. Как хотите, отвечала она с милой улыбкой. Лежало все, что осталось от Рентанана. Блеймер не знал, сумеет ли сделать хоть что-нибудь для погибшего Пугола. Умирают ли Пугола? Он не знал и этого. Если вдуматься, он вообще много чего не знал. Но хотел попытаться. Как хотите. Вспомнились ему слова Трудикавана. На плечо Блеймера опустилась рука, палка в перчатке, и он остановился. Один из пугал смотрел на дорожный указатель, торчащий из земли прямо перед ними. Из доски было вырезано подобие руки, стоющими почти как куски лета пальцами. Ногти были обломаны и растрескались. На ладони, ближе к кривым ногтям, красовалась надпись. Это дорога в страну фей. Если кто-то передумал, еще не поздно повернуть, сказал Блеймер. Пугало поднялись, зашагали. Перед ним теперь уже яснее виднелась стена. Это была внутренняя стена дома, снизу обшитая деревянными панелями, сверху оклеенная обшарпанными обоями с прихотливым цветочным орнаментом. Подойдя поближе, Блеймер остановился и закрыл глаза. Черити, окликнул он. Мысельный ответ был получен мгновенно, как он и ожидал. Ты уже там? Почти. Они помолчали. Потом Блеймер спросил: Они еще там?、Э, Кого на? Обживаются, но их только трое. имею в виду. Ты намерен это исправить? Он кивнул, хотя и знал, что она не увидит. Тебя нужно починить кухонный лифт, вот и все, сказала его жена. Блеймер открыл глаза. В нескольких шагах перед ним из ниоткуда возникала стена со встроенным в нее кухонным лифтом. Ладно, сказал он. Может и так. Они снова помолчали, а потом другой голос сказал: "Она там, да?" «Да, она здесь». «И вы уже к ней близко?» «Да, мы совсем близко». Одно из пугал постучало по его плечу, дверцы кухонного лифта подрагивали в своих пазах. Когда Блеймер снял со спины рюкзак, остальная часть коридора тоже начала обретать форму. Стены, потолок и пол, и другие двери появлялись через каждые несколько шагов. Под его взглядом некоторые двери начали открываться очень медленно. Он расстегнул мешок, вынул топоры и раздал пугалом. Ну что ж, пойду, пожалуй, сказал он, снова взвалив рюкзак на плечи и поправляя лямки. Будь осторожен, сказала жена и хихикнула. Я всегда это говорю, да? Каждый раз это точно. Я вернусь. Да уж постарайся. И она пропала. Когда дверцы кухонного шкафа начали разъезжаться, Блеймер поднял топор, уперся ногой в оставшийся пятачок земли и глубоко вздохнул. «М-м-м», — заметил он, — «сильнее, чем я ожидал». «Дерьмо и ваниль», — ответила пугало сбоку от него. Блеймер повернулся, пораженный. «Так вы можете <зв> говорить?» А потом дверцы открылись полностью. Питер Кроутер получил множество наград за свою писательскую, редакторскую, а также издательскую в рамках издательства PS Publishing деятельность. Его произведения переводят на иностранные языки и адаптируют для телевидения по обе стороны Атлантического океана. Они входят в сборники «Самая длинная нота», «Одинокие дороги», «Прощальные песни», «Слабые утешения», «Пространство между строк», «Земля в конце рабочего дня», а также готовящиеся к выходу сокровища в пыли. Он соавтор совместно с Джеймсом Лавгроувом книг «Эскарди Гэпп», Рука, которая кормит, а также его перу принадлежат научно-фантастические циклы «Вечные сумерки» и «У волшебного дуба». Кроутер живет и работает вместе со своей женой Ники, которая является его партнером по Пи-Эс на Йорк-Ширкском побережье в Англии. В данный момент он работает над серией повестей, посвященных вторжению пришельцев и взрыву мультивселенной.